глава 23 встали близнецы на башне а внизу пошла резня кости падали стуча к их полному восторгу но внезапно изменилась пре забавная игра в смертных что цедили кровь и во тьме кричали поднялась иная буря ветер планы разметал силы коеих не понять сыграли близнецами лунна убийц Ватан урод Завидев впереди бастионный спуск, ступени к паятцеву замку, Калам-Мехар снова оглянулся. Толпа осторожно смыкалась, двигаясь как будто бы назад, к гавани. Кто стоит за всем этим? Каковы причины? Четырнадцатую не заманить на бойню? Нет, реальный результат будет совсем иным. Сотни горожан погибнут, прежде чем остальные дрогнут и сбегут. На пристанях осталась лишь горстка морских пехотинцев, но Калам точно знал, что маранских припасов у них достаточно. Да еще быстрый Бен. Только не надорвись, дружище. Похоже, убийца пошарил под плащом, удостоверяясь, что не потерял данный ему высшим магом жёлудь. Ноябритая костяшка. Когда потребуется, он призовет Бена. Похоже. Адъюнкт без колебаний взошла на ступени бастионного спуска. остальные двинулись следом. Их ожидает долгий и утомительный подъем, пролет за пролетом. Кааждая ступень впитала немало пролитой крови. У колалаа не осталось приятных воспоминаний об этой лестнице. Она наверху, так что кровь течет и течет вниз. Сейчас они на уровне верхних поместьий дорогу затянули клочья пропитанного дымом тумана. В стенку слева покрывает роса, как будто сама скала начала потеть. По городу внизу носились люди с факелами. То тут, то там звучали рога городской стражи. Одно из зданий вдруг запылало, повалил черный дым, зловеще подсвеченный снизу. До них донеслись ослабленные расстоянием крики. Группа двигалась молча и без остановок. Только тихий ляск и хруст доспехов, топ от сапог, все более тяжелое дыхание. Мутная луна показалась, бросив болезненный свет на город, на бухту, явив старый смотровой остров на краю гавани, серебристые тростники грязного острова, а на юге, напротив устья Краснопещерной реки, червивый остров с руинами давно брошенного храма Дрэк. Чистые воды по эту сторону грязного острова были заполнены транспортными кораблями, а эскорт Нока стоял между флотом и четырьмя драмонами императрицы Лысиин, пришвартованными у имперских доков напротив самого замка. Ми вдруг показался взору калама маленьким, плоским, набором изящных детских игрушек. Если бы не масса факелов сходящихся к набережной центрального порта, не мечущиеся по улицам и переулкам фигурки людей, не отдаленные вопли захваченного судорогами города, картина показалась бы ему вполне живописной. Не видят ли он предсмертные конвульсии малозанской империи? На том острове, где родилась она будет объявлена о ее падении, эта ночь узрит водоворот хаотического бессмысленного насилия адъюнт сокрушила мятеж семи городов возвращение должно было стать триумфом лосиин что ты творишь дикий зверь сорвался с твоего поводка он знал как танка вуаль цивилизованности как легко ее сбросить а подстрекать к этому еще легче в мире достаточно негодяев Негодяй может носить и одеяние аристократа и рясу жреца и мантию ученого. И все они жаждут хаоса и открывающихся в нем возможностей, возможностей безумного произвола, высвобождение ненависти, убийства и насилия. Им подойдет любое оправдание. Да никаких оправданий и не нужно. АдъЮнт неутомимо шагала вперед, словно взбираясь на строительные леса. Похоже она смирилась с приговором судьбы, Правильно ли он понимает ее? Калам сомневался. Но близится момент, он страшно близок, когда убийце придется решиться. Он надеялся. Он молился. Молился, чтобы в этот момент выбор стал очевидным и даже неизбежным. Однако в душе затаилось подозрение, что выбор окажется более суровым, чем он смеет воображать. «Я выберу жизнь или смерть?» Он посмотрел направо, на четыре корабля внизу. она привезла кучу народа, не так ли На середине пути до вороного холма флакон встал у некой двери. сердце его стучал он подтек по лицу. по всем улицам текла магия мокра Исказить рассудки доверчивых и беззаботных наполнить черепа жаждды и насилия те немногие, что шли против потока становлись долгожданными жертвами. Ему самому пришлось сделать изрядный крюк на пути к заветной двери, пробираться узкими кривыми переулками, выходить на северный берег реки, брести по лодыжшки в грязи среди туч кусачих насекомых. Но наконец путь окончен. Он вытащил нож и, страшаясь поднимать шум, поскреб по створке дверей. Улица позади была сейчас пустой, но он слышал от звуки поднявшегося бунта, треск дерева, визг умирающие лошади, повсюду лаяли собаки, как будто в них пробудились древние воспоминания. Он поскреб еще. Дверь внезапно распахнулась. На него бесстрастно уставилась высокая седовласая женщина. «Агайло», — сказал флакон, — «мой дядя женат на сестре мужа вашей тети. Мы близкая родня». Женщина шагнула назад. «Заходи. Или ты так глуп, что хочешь быть порванным на куски?» «Я флакон», — продолжил он, следуя за ней в аптечную лавку, пропитанную ароматами трав. «Это не настоящее имя, но...» ах да ладно тебе какие грязные сапоги откуда ты пришел почемуму решил посетить малас именно в эту самую ночь чайку флакон заморгал и кивнул Я из 14 армии агайла но разве это не глупо простите дорогой малыш нужно было прятаться на кораблях как другие Я не мог то есть меня послала ад юнг женщина обернулась ко мне и зачем бы? «Нет, не так. Найти вас — моя идея. Я разыскиваю кое-кого. Это важно. Мне нужна помощь». Она опять стояла спиной, разливая травяной настой в две чашки. «Бери чаек, флакон». Едва он сделал шаг, а Гайла развернулась, схватила его за края плаща и вытрясла куклу. Быстро осмотрела ее, скривилась и подняла фигурку к лицу флакона. «А это что такое? Ты хоть понимаешь, с чем играешься, малыш?» «Малыш, погодите». этого человека нужно найти ну да ты не оставляешь мне шансов так извините она снова запихнула куклу ему в карман и в очередной раз отвернулась пей чай потом потолкуем вы поможете мне спасти мир разумеется да спасти мир адъюнт об этом вы умолчали корик размял плечи чтобы приспособиться к тяжести плотной кольчуги длинный меч и щит лежали на камне в руках он держал арбалет в трех шагах слева встала улыбка со шрапнелью в руке белые зубы матово поблескивали в тусклом свете луны справа был спрут склонившийся над набором сложенных на дождевик припасов среди которых виднелась и ругань постой спрут сказал корик занятив большую гранату «Отправь-ка ругань назад! Или ты решил взорвать нас всех, не говоря о Селандии и пенном волке?» Сапер скосил на него глаза. «Если она захватит сотню гадов, я буду счастлив. Не обращай внимания, она на крайний случай. Ты уж верно будешь к тому времени на земле. Может, еще живым. Приятель, постарайся умереть вовремя. То, что захочет с тобой сделать, толпа тебе не понравится». Скрививший губы Корик снова поглядел на надвигавшуюся толпу. В двадцати шагах кипит, изрыгают угрозы и злобные выкрики. Много серьезного оружия. Городская стража исчезла. Казалось, единственное, что удерживает дураков на месте, строй плотно сомкнувших щиты солдат. Битум, караб, урухелла, паденка, курнос и смекалка. Через промежуток иногда летели камни и обломки кирпичей, и тогда щиты почти лениво поднимались, отражая их. На краях толпы кто-то готовил горящие стрелы они решили сначала поджечь корабли это нехорошо он не думал что силанда загорится ведь геслер кое о чем ему рассказал но пенный волк иное дело он оглянулся на капрала с мрада вставшего на сходнях к тому присоединился кулак кеннет сержант бальзам слушаю кулак кно погляделся где геслер и скрипач на разведке сэр на разведке так вы за них стрелы сэр дестрантрарантурвиан уверяет что стоящие на якоре суда будут в безопасности транспорт и другое дело мы передали на ближайшие чтобы они выходили за пределы выстрела это значит сержант что вы и ваши солдаты остались сами по себе единственная помощь балллиста пенного волка понятно сэр бальзам глядел как-то неуверенно «Когда начнется осада?» «Простите?» Смрад кашлянул и сказал. «Не обращайте внимания, сэр! Как только начнется, он будет в порядке! Кулак, вы сказали, стрелы не подожгут корабли! Когда они это поймут, начнут стрелять в нас!» Кен обкивнул и поглядел на Спрута. «Сапер, приказываю уничтожить стрелков на флангах. Не ждите, пока они ударят. Шрапнели, если долетят!» Спрут распрямил спину. «Легко, сэр!» «Гальд, Лоуп, подойдите и возьмите по паре шрапнелей. Не ругань, Гальд, идиот. Вон те маленькие круглые. Черт, две, не больше. Нужно будет еще, вернетесь. Может, хоть три? Нет. Подумай, Лоуп, сколько у тебя рук? Куда ты денешь третий? За щеку? Два. И не уроните, иначе взлетит вся пристань и мы с ней». Он повернул голову. «Кулак, ударить прямо сейчас?» «Думаю, да». удачие остальные разбегутся полетели горящие стрелы на отыскивая паруса пенного волка однако пылающие дуги исчезали не достигнув цели хитром крякнул корик спруд давай действуй следующий залп пойдет в нашу сторону спорить готов спрруут пошел направо лобуп с гальтом налево все трое подняли глиняенные гранаты прозвучал приказ сотрясение земли треск как от разбитого камня Вверх взлетели вопящие и извивающиеся тела. Основная толпа рванулась вперед, издавая утробный рев. «Дерьмо!» — крикнул кто-то из панцирников. Улыбка швырнула свою шрапнель в середину атакующего вала. Еще один взрыв. На этот раз в десятке шагов от стены щитов. Солдаты инстинктивно попятились, поднимая щиты и пригибая головы. Крики, падающие тела, кровь и куски мяса. Упавшие мешали бежать задним рядам толпы, и середина атакующей массы смешалась. Сзади все еще напирали. Корик сдвинулся вправо. Он расслышал, как суровый и уверенный голос отдает приказы, явно малозанский офицер, и решил достать, ублюдка. Баллиста на носу пенного волка содрогнулась. Громадная стрела пролетела над головами, ударившись в середину толпы. Снова брызнула кровь. снаряд предназначенный пробивать прочные корпуса кораблей без всякого труда пронзил сразу несколько тел в сторону солдат пронеслось несколько стрел и тут толпа накрыла строй недисциплинированная масса убежденная что все решит натиск и количество бросившихся тел на стену счетов оказалось не готова к слаженному ответу тяжелой пехоты щиты ударили им в лица рванулись вперед лезвиия мечей Один из солдат, Караб Пхилан Тенуалас, был непривычен к сражению в Малозанской стене щитов. Корик заметил, что улыбка встала позади воина, который начал размахивать саблей. Напротив него оказался здоровенный мужчина, орудовавший двумя тесаками. Одним он рубил, другим колол. Караб был вынужден уйти в глухую защиту, заслоняясь и щитом, и саблей, а улыбка, скользнув в просвет, бросила нож в горло его противнику. Тот начал падать кораб прыгнул вперед с хрустом разрубив беззащитную голову закрой просвет крикнула улыбка толкая корабба корик краем глаза заметил некую фигуру на краю толпы это не командир боги это маг и он открывает путь и поднял арбалет спустил крючок стрела заставила противника закувыркаться еще три шрапнели разорвались в гуще наседающей массы и атака захлебнулась стена счетов двинулась шаг 2 замелькали мечи приканчивая раненых люди начали разбегаться корик увидел на расстоянии кого-то выкрикиващего команды говорящего где собираться для нового натиска сейчас его мало кто слушал первая атака отбита по всей платформе причала валялись десятки тел кровь сочилась на мостовую воздух заполнили стоны и жалобные крики «Боги подлые, мы же своих бьем!» На палубе пенного волка Кеннеп повернулся к капитану Ренагу. Он с большим усилием сдерживал ярость. «Капитан, в толпе были солдаты, без формы!» Ренаг побледнел. «Кулак, я ничего об этом не знаю!» «Какой смысл четырнадцатую им не разбить?» «Я... я не знаю! Это все виканцы, они хотят их!» Погром начался, и нет способа его остановить. Карательная экспедиция выслана. Армия движется на Виканские равнины. Армия? Что за армия? Ну, просто сброд, но их десять тысяч. Есть там и опытные солдаты. Императрица разрешила? Да ладно. Кеннеп снова оглядел город. Ублюдки перегруппировались. Ладно, повторил он. Придется мне забыть о приказе адъюнкта. Я высажу всю армию. кулак вы не имеете кенебп подпрыгнул только что ты настаивал на этом чума кулак вы вызовете опустошение и что в подобных обстоятельствах лучше наступать и если императрица не спрятала в городе еще одну треклятую армию 14 сумеет положить конец бунту видят боги к этому мы уже привыкли признаюсь такая мысль греет мне душу куулак вон с корабля капитан немедленно тот вытаращился. вы угрожаете мне угрожаю колтейна распяли на кресте около арна вся армия порм кваля отсиживалась за стенами капитан у меня большое искушение приколотить тебя подобным же образом прямо здесь и сейчас дар неверующим свидетельство что не все забыли истину я сделаю еще три вдоха и если ты капитан уже смылся На глазах корика капитан сбежал по трапу миновал строй панцирной пехоты казалось он спешится соединиться с толпой кипешей в начале ближайшей улицы если бы корик привык долго думать он обнаружил бы в голове целый клубок темных мыслей и каждая с нетерпением выкрикивала бы подходящее оправдание но он не раздумывал нужно сказать оправдание ему не требовались Кик поднял арбалет выпустил стрелу и Она ударила капитану между лопаток от чего он споткнулся и закувыркался раскинув руки тар и остальные молча смотрели на ссытице шлемы скрыли выражение их лиц улыбка хохотнула по сходням застучали сапоги кеана псурова крикнул кто это сделал корик повернулся к нему лицом я сэр солдат ты только что убил офицера дворцовой гвардии так точно сэр тар сказал в они собираются к новому броску похоже корик ты их взбесил радь стараться прорычал полукровка начиная перезаряжать самострел он ждал когда же кно подкроет рот отдавая бальзаму приказ его арестовать однако кулак промолчал отвернулся и взоошел на борт пенного волка Улыбка прошипела погоди корик вот скрип узнает скрип вопросил сержант бальзам как насчет от юнкта Ты сам себе веревку на шею накрутил. Будь что будет. Лично я сделал бы это снова. Уроды хотели, чтобы мы выдали своих веканцев. Онемевший Кеннеп взошел на палубу. Чтобы мы выдали своих веканцев. Солдаты и матросы взирали на него. Дестреан Трантурвиан показался из каюты. Кулак, Кеннеп, неудачная ночь, не так ли? Кеннеп моргнул. стр на лицо полный распад дисциплины простите бросил к вы явно не поняли недавно адъюкт объявила о рождении охотников за котьми что она увидела в нас я едва ли чувствовал смутно воображал но теперь он потряс головой три взвода на причале держатся и почему кулак они отвечают на угрозу нападения мы могли бы поднять паруса однако остаемся у причала «Мы стоим, готовые разбить носы всем, кто сунется. Дестриант сегодня по городу словно бог разгуливает измена». Он прошел на нос. «Боллиста готова?» Один из команды заряжающих кивнул. «Так точно, сэр!» «Хорошо. Они наступают. И быстро». Дестриант встал рядом с Кеннебом. «Кулак, я не понимаю». Кеннеб отвел взгляд от сотен людей, напирающих на солдат. «А я понимаю. Я видел». Мы держим причал и ни один чертов солдат слова против не скажет почему он ударил кулаком по фальш борту потому что мы ждем ждем от юнкта дестр теперь мы ее ее и пусть провалится вся клятая империя глаза собеседника широко раскрылись он удивился вспышки гнева кулака затем воин кивнул и тихо улыбнулся как скажете кулак как скажете последняя дверь по коридору самого верхнего этажа как типично лезвие тихо скользнула между рамой и дверью поднялась задвижкасторный толчок заставил дверь открыться петли почти не заскрипели. скрипач вошел и огляделся в полумраке. звериный храп и фырканье со стороны лежака в сппертом воздухе вонь не свежего пива. двигаясь очень медленно скрипач опустил у порога свою коллекцию арбалетов на что ушло почти тридцать ударов сердца. Спящий все же несколько раз прерывал тяжкое сопение. Избавившись от груза, сапер подкрался поближе, затаив дыхание и, наконец, склонился над встрепанной головой жертвы. И начал едва слышно бормотать. «Мы духи, мы вернулись. Мы тебя не оставим в покое, ни на миг не оставим. О да, дорогой смелый зуб, это я, скрипач, мертвый, но беспокойный». Я дух вернулся чтобы травить тебя до куулак возник из ниоткуда с солидным чува коньем врезался скрипачу поддых. воздухоздух покинул легкие сержант упал на пол скорчился от мучительной боли. С смелый зуб встал не смешно скрипач А вот как ты свернулся стало смешно Заткни пасть выдавил сапер Нади мне стул. мастер- сержант помог ему встать шатаясь скрипач осторожно выпрямил спину каждое движение сопровождалось шипением сквозь зубы и морганием ты живой скрипач сумел кивнуть да ладно я заслужил это точно согласился смелый зуб они вгляделись друг в друга сквозь сумрак потом обнялись молча микс спустя дверь распахнулась они оглянулись увидев ггеслера и ураганом один морпех тащил три каравая 2 две бутылки вина дыхание худо хохотнул смелый зуб Все старые мерзавцы в сборе Геслер и ураган поставили подношение на стол скрипач осматривал скрипку сняв ее со спины повреждение только старые с радостью заметил он вытащил смычок осмотрелся смелый зуб как раз зажег фонарь и сел на стул Трое друзей пялились на него понимаю смелый зуб ты вспомнил как я играл в последний раз это был не последний раз точно с тех пор многие погибли друзья люди которых мы полюбили их отсутствие как раны в наших сердцах он тяжело вздохнул это так долго копилось внутри так что старинные мои друзья вспоминайте имена смелый зуб сел на койку и начал чесать подбородок «Запоминай новое. Солдат, которого я послал на задание этой ночью. Он погиб. Звали его Гентур. Его приятель Врун был при смерти, но, похоже, сама госпожа удача ему улыбается. Мы нашли парня вовремя и успели помочь». Скрипач кивнул. «Гентур, хорошо. Геслер, ты?» «Кальп, Боден. Думаю, так же и Фелисин Паран». Она вовсе удачи не изведала. Если дела шли хорошо, а это было слишком редко, она не знала, что говорить и что думать. Он пожал плечами. «Разрушь человека изнутри, и он станет рушить все снаружи». «Да, помянем и ее», — он задумался. «Пелла, истин». «И Калтейн», — сказал ураган. «И Дукер, и вся седьмая». скрипач начал настраивать инструмент. хорошие имена одно к одному добавлю еще скворец, вал, троц и еще не имя его пока нет пока он морщился. звуччит слишком г грубоая никакая канифоль не поможет а пустяки. Траур в голове просится наружу. Так грустно скрипт не совсем. Вы обо мне не раз вспомните, я буду шептать, показывать, что знаю, как вы живете и что чувствуете. Садитесь же, Наполни чаши доверху Геслер. Мне нужно приноровиться. Он начал играть. Тетяжеллые двери в конце бастионного спуска открывались со скрипом. На пороге показалась объемистая горбатая фигура в плаще с капюшоном. Адъюнг вступила на порог, и человек отошел в сторону. за того в привратницкую ступили янтарь и кулак баральта колам зашел в затхлую комнатенку последним в воздухе висел сладкий запашок рома убийца помедлил глядя на хранителя лубен тот пророкотал колам михар хлопотливая ночка не все ходят через дверь колам молча кивнул он прошел дальше на двор крепости перекошенные плиты под ногами и Слева старая башня, сам замок справа. Адъюнкт уже пересекла половину двора. За спиной Калама отряд унтанской гвардии отделился, спеша уйти в казармы у северной стены. Калам покосился на мутную луну. Легкий ветерок погладил лицо, тихий и влажный. Высушил пот на лбу. Где-то сверху скрипнул флюгер. Убийца двинулся дальше. Вход в замок сторожили два когтя, а не обычная охрана. Каам подудивился, где же сейчас местный кулак и его гарнизон. думаюумаю в погребах, в стель купьяные, видит худ, я именно так бы и поступил на их месте. Старина Луббен не таков. жуткий горбун стар, как сам бастиный спуск. он был тут всегда, по крайней мере с сначала времен императора. Если верить слухам, он был тут и в правление бояться. Когда колам проходил между убийцами, те одновременно склонили головы. нас смешливый привет или что-то худшее он не отвечал держа путь в просторный холл замка там их поджидал еще один коготь со скрытым лицом он повел их по лестнице два уровня вверх коридор прихожие Т баральта приказал красным клинкам остаться тут взяв лишь капитана алластару ел адъюкт невозмутимо следила за ним колам испытывал искушение спросить кулака к чему это такт явного самоволия Тин Баральта словно бы желает отделить себя и Клинков от всякой связи с адъюнгтом и 14-й армией. Вскоре Коготь повел их через проход в другой коридор. В конце обнаружились створки дверей. Калам знал, что это не обычный зал для приемов. Этот меньше, если судить по входу, и расположен в редко посещаемой части крепости. Здесь были еще два когтя, повернувшиеся, чтобы открыть дверь. Калам посмотрел в спину вошедшей адъюнгта и замер на месте. как и янтарь и тинбаральта ластар судорожно вздохнула за спиной убийцы в зале ожидал трибунал напротив были императрица лоссеин корбала дом в мундире первого кулака и еще кто-то незнакомый каламу круглолицы и толстый в синих шелках волосы у него были коротко остриженные блеклые блестящие от масла сонные глазки уставились на адъюнкта с предвкушением палача столы были расположены в виде буквы т пришедших ожидали стулья с высокими спинками. Адъюкт помедлила шагнула вперед и отодвинула центральный стул села с выпрямленной спиной. Янтарь заняла место слева. Тин баральта жестом приказал ластаий hill помочь и двинулся к правому стулу. он не села а встал за спинкой, внимательно смотря на императрицу. Колам вздохнул и прошел к последнему стулу сел и Положил руки в перчатках на потертую столешницу. Масляный человечек устремил взор на убийцу и подался вперед. «Калам-Мехар, да? Великое удовольствие!» — проговорил он. «Встретиться так скоро!» «Неужели? Я рад за вас, кто бы вы ни были!» «Малли Крелл!» «И в какой вы здесь роли? Главного змея?» «Лучше помолчи!» — сказала императрица. сиди если смеешь но молчи помни тебя я сюда не приглашала колам уловил в ее словах скрытый вопрос и пожал плечами ну нет лосин от меня тебе нечего ждать лосин перенесла внимание на командира красных клинков тин баральта я так понимаю вы решили сопроводить от юнкта и ее свиту через город очень благородно «Полагаю, адъюнкт вас не приглашала, но и не противилась вашему намерению. Становится очевидным, что вы желаете говорить со мной от имени красных клинков». Изуродованный мужчина поклонился. «Да, императрица». «Начинайте». «Красные клинки были включены в состав 14-й армии в Вароне. Меня адъюнкт назначила на должность кулака». тельно прошу отменить ее приказ красные клинки всегда служили малазанской империи как независимая военная сила в соответствии с уникальным статусом первых и важнейших хранителей семи городов империи императрица кивнула не вижу оснований отказывать командир адъюкт желает возразить нет отлично командир тин баральта можете разместить красных клинков в казармах замка пока идите баральта поклонился и вышел в коридор капитан пошла за ним двери сомкнулись лосийн поглядела на адъюнкта добро пожаловать домой товар благодарю императрица корабли в гаване подняли чумные флаги ты и я знаем что солдаты твоей армии не заражены она покачала головой и что я должна подумать о таком обмане императрица кулак кеноп вероятно решил не учитывать совета капитана ренага поняв что в малайзе зреет бунт и кулак кеена побеспокоился безопасностью армии будет а сойдет на берег ведь со мной приплыли векканцы должна заверить что их преданность империи не подлежит сомнению кроме нее на кораблях есть значительные силы хундрилов клана выжженных слез также служивших со всем стараниемм «Высадить такие войска все равно, что инициировать кровавую баню». «Кровавую баню?» — Лосиин вздернула брови. «Капитану Ренагу были даны указания разоружить солдат 14-й армии перед высадкой». «Это значило бы выдать их на потребу разгоряченной толпы, императрица». Лосиин недовольно повела рукой. «Императрица», — продолжала адъюнкт. Полагаю, что в сердце империи родилось неправильное понимание сути событий, известных как «Собачья цепь» и того, что случилось потом в Ароне. Родилось напрасное подозрение». Она помолчала. «Я вижу, что Корбала-дом, командовавший отступниками, живодерами, пойманный и арестованный в Рараку, снова освободился и даже стал первым кулаком. Более того, жрец Джистал, подозреваемый в пособничестве истреблению армии Арона, Малли Крелл, сидит тут, как ваш советник». Нужно ли говорить, насколько я смущена? Приходится предположить, что мятеж семи городов получился на удивление успешным, несмотря на мои победы в семи городах». «Дорогая Тавор», — отвечала императрица. «Я признаю, что ты можешь быть ошеломлена. Ты держишься за детские представления, будто иные истины могут быть несомненными и неизменными. Увы, во взрослом мире все сложнее. Любая истина поддается перековке. история при необходимости может быть переписано неужели товар ты еще не заметила что подданные нашей империи равнодушны к истине истина потеряла силу она больше не вызывает перемен наоборот воля народа у вырожде на невежестве и страхи способна искажать и переделывать истину способна если угодно превращать удобную ложь в веру а вера не любит когда в ней сомневаются сомневаюсь уловив миг задержки добавила адъюкт человек совершает измену императрица усмехнулась товар ты стараешься буквально с каждым вздохом можно погоревать о потерянные невинности но времени слишком мало малазанская империя находится в опасности все колеблется и повисла на краю мы потеряли дуджика однорукова во время чумы похоже жертвой чумы стала и вся его пропавшая армия В короле дела все хуже и хуже сокращение населения семи городов наносит почти смертельный удар экономики и в особенности видом на урожай не успеет континент оправиться от войны как наступит голод стало необходимым того придать империи новую форму и что предусматривает новая форма увы жертвы заговорил Мали крл пролитие крови истребление слабых и жаль что иного пути нет все мы заранее оскорбим товар моргнула вы хотите чтобы я отдала виканцев их хундрилов добавилмаль крл корбала дом резко склонился вперед еще вопрос товар поран кто на этих катамаранах худо ради солдаты народа известного как изморцы зачем они здесь требовательно спросил на панец оскали в зубы Они поклялись в служении первый кулак малазанской империи адъюкт колебалась она устремила взор на лосиин императрица мы должны поговорить наедине некоторые вопросы касаются лишь императрицы и ее адъюнкта Мали рел что-то прошипел под нас вопросы задаваемые от оттораловым мечом хочешь ты сказать о «Я именно этого и боялся, императрица. Она теперь служит другому. Она вонзит холодный металл в горло Малозанской империи». Лицо Тавор скривилось. Она взирала на жреца с явным отвращением. «Империя навеки отринула всяческих покровителей из числа бессмертных. Именно благодаря этому мы выжили и становимся все сильнее. Что тебе здесь надо, жрец?» «Кому ты сейчас служишь, женщина?» выкрикнул Малли Крелл. я адъюкт императрицы тогда выполняя ее приказы отдай нам веканцев вам М -м, я поняла ты плутуешь приписываю себе подвиги по подарам скажи мне кто незадолго до ареста выдал приказ кулаку блистигу командующему аронской городской стражей требуя от него покинуть город он не подчинился только благодаря этому аран устоял лосиин бросила. «Но разве не Блистик арестовал красных клинков?» «По приказу Пормк, Валя. Прошу, императрица, нам надо поговорить наедине!» Калам уловил в глазах Лосиин нечто такое, чего раньше не видел. Проблеск страха. Но тут заговорил Корбала дом. «Адъюнкт Таор, отныне я первый кулак. После смерти Дуджика я старший из первых кулаков. Более того, приняв звание и ответственность первого меча империи, Я занял пост пустующий со времен безвременной гибели даса ультера, поэтому я беру на себя командование 14 армией Товор спокойно сказала Лассиин. Командование армиями не входит в обязанности от Юнкта. Необ необходимость подавить восстание семи городов двигало мной. но теперь это в прошлом. Ты выполнила все мои приказы. Я не слеппа, я вижу твою преданность. жааль что эта встреча стала поводом для вражды ты продолжение моей воли товар и я не раскаиваюсь в своем выборе даже сейчас Похоже пришла пора объяснить детали моего плана ты должна выступить на моей стороне еще раз вунте Малли Крел разумеется наделен многими талантами в управлении но некоторых ему не достает Я нуждаюсь в твоих талантах товар ты должна дополнить джистала. «Перед тобой задача пересмотра системы управления империей. Новый первый меч примет командование всеми армиями. Тавор, пришло время тебе отложить меч». Молчание. Тавор не выказала ни малейших переживаний. «Как прикажет императрица?» Каламу почудилось, что тело его объяли языки пламени. Пот потек ручьями. Он ощутил, что и лицо, и шея покрылись влагой. Он опустил голову, не сводя взор с кожаных перчаток, с неподвижно лежащих на столе рук. «Рада слышать», сказала Лосиин. «Мне придется на краткое время вернуться на пристани. Сомневаюсь, что кулак Кеннеп поверит в смену командующего, если не услышит новости из моих уст». «Необычайно преданный человек», пробурчал Малли Крел. «Точно, он таков». «А этот измор», вопросил Корбалла Дом. «Они вызовут неудобства? Они подчинятся моей власти?» «Не могу отвечать за них полностью», — равнодушно сказала Тавор. «Но они не отвергнут ваших предложений без зрелого размышления. Что до их воинских умений, думаю, они достаточны, по крайней мере, для использования их в качестве вспомогательных войск». «Еще что можете сказать?» Адьюнгт небрежно пожала плечами. «Они чужаки, первый меч. Дикари». дикари на самых совершенных судах нашего проклятого океана Да уж А вот корбала дом при всей его проницательности и хитрости согласно кивнул.нова последовало молчание. Так много можно было бы сказать сейчас. Мазанская империя могла бы в эти мгновение обрести новые, более прочные основы. молчачание. Но Калам услышался стук закрываемых дверей, грохот опущенных решеток. Он видел залы и улицы, на которых гасли последние огоньки, и воцарялась тьма. Если императрица все же решится переговорить с адъюнгтом наедине, да, если эти звуки и видения окажутся ложными, Малли Крелл произнес. «Адъюнгт, обсудим двухвеканцев, ведуна и ведьму». Тавор не отвела взгляда от Лосиин. «Конечно». К сожалению, они бессильны. Последствия душевных травм, перенесенных при виде смерти Калтейна. Тем не менее, когти арестуют их. Императрица произнесла. Этого не избежать, Тавор. Даже с остатками прежней силы они способны устроить избиение горожан Малаза. Этого нельзя допустить. «Сегодняшняя ночь увидит пролитие крови веканцев и хундрилов», без всякого выражения сказала Адьюнг. это необходимо пробормотал жрец джиталл изображая будто с новой силой охвачен печалью товар снова заговорила лоссинин станут ли хундриллы сопротивляться приказу сложить оружие кажется их не менее двух тысяч хватит одного моего слова я рада это слышать слегка улыбнулась императрица Итак теперь ты поняла необходимость того что произойдет этой ночью Если мыслить более широко Тавор, то, то жертва окажется весьма скромной. Всякому очевидно, веканцы стали бесполезны. Старые соглашения с племенами нужно пересмотреть, теперь, когда семь городов опустошены и поставки зерна сорваны. Иными словами, нам нужны веканские равнины. Придется забить скот, вспахать пустоши и засеять их. Семь городов преподали жестокий урок. Не следует полагаться на доставку необходимых империй и ресурсов из отдаленных земель. «В этом случае», — сказал Малли Крэлл, простирая руки, «необходимость диктуется экономикой, не так ли? Грустно, но неизбежно, что нам придется вырвать с корнем отсталые и дикие народности». «Вам лучше об этом знать», — сказал Атавор. «Ведь распространенная на Гидарийско-Фаларских островах секта Джистал была подобным же образом уничтожена императором Келленведом. Полагаю, вы — один из очень немногих уцелевших». лые маслянистое лицо Мали Каелла побледнело, растеряв остатки цвета. Незначительное событие, упомянутое в анналах имперской истории трудно было разыскать. Хотя советую внимательно просмотреть работы уккера, там можно найти подходящие ссылки. Разумеется, незначителье термин относительный Виканский погром думаю я в будущем также опишут как незначительное событие, но для самих виканцев он будет каким угодно, только не незначительным. «И что, женщина?» – бросил Малли Крэл. «Иногда бывает полезным остановиться, повернуться и пройти по пути немного назад». «Зачем же?» «Ради понимания своих мотивов, Джистал. Кажется, сегодняшняя ночь станет временем разрыва соглашений и союзов и распутывания воспоминаний». «Подобные дебаты...» – оборвала их императрица. «Можете вести потом. Толпа в городе обратится против себя самой». если не подставить ей подходящие жертвы. Ты готова, Адьюнгт?» Калам заметил, что затаил дыхание. Он не видел глаз Адьюнгта, но почему-то понял, она не сводит взгляда с лица императрицы, и в этот миг что-то происходит между ними. Глаза лосиин становились все более спокойными, пустыми, странно бесцветными. Адьюнгт встала. «Готова, императрица!» Встала и янтарь. лам тоже поспешил подняться адъюнг тихо проговорил он увидимся за дверями когда покончишь с любезностями сказала ему императрица вернись сюда пожалуйста я никогда не принимала твоий отставки как члена когтей колам михара поистине я убеждена что задолжала тебе значительную должность шик как кажется пропал в имперском пути и должность главы когтей вакантно «Не могу придумать, кто, кроме тебя, заслужил такое назначение». Калам вздернул брови. «Вы воображаете, императрица, что я приму мантию и просто усядусь в западной башне Унты, окружив себя шлюхами и блюдолизами? Вы хотите нового шика?» Пришла пора и императрица говорить прямо. «Разумеется, нет, Калам-Мехар. Все когти под моим контролем. Хм, боги, кто падет первым? Малли Крелл. «Горбала дом. Она это знает. Она это и предлагает. Я смогу иссечь раковую ткань, но вначале умрут веканцы. И не только веканцы». Калам не решился заговорить, ибо не понимал, что же именно скажет, открыв рот. Он просто поклонился и вышел из комнаты вслед за Тавор и Янтарь. Они прошли двадцать три шага по коридору, до прихожей. Красные клинки уже ушли. Тавор замедлила шаг, сделала жест «Янтарь», которая обогнала ее и заняла позицию у дальней двери. Адъюнкт закрыла дверь, через которую они вошли, и повернулась к Каламу. Но первой заговорила «Янтарь». «Калам, Михар, сколько пятерней поджидает нас?» Он отвел взгляд. «Каждая пятерня обучена работать в одиночку. В этом и сила, и слабость». «Сколько?» «Внизу стоят четыре галеры». «Возможно, сто двадцать». «Сто двадцать?» Убийца кивнул. «Ты мертва, Адьюнгт. И ты, Янтарь». «Она не даст вам вернуться на корабли», — сказал он, не поднимая глаз. «Иначе начнется гражданская война». «Нет», — произнесла Тавор. Калам нахмурился и посмотрел на нее. «Мы покидаем Малозанскую империю. По всей вероятности, мы никогда не вернемся». Он прошел к стене и оперся на нее, сомкнул веки. Пот струился по лицу. «Вы поняли, что она мне предлагает? Я могу вернуться туда и сделать то, чего она ждет, то, что ей нужно от меня. Мы с ней выйдем, оставив сзади два трупа, две головы, отпиленные и украсившие собой уклятый стол. Черт побери, Тавор, сто двадцать пятерней!» «Я понимаю. Иди же. Я не буду плохо думать о тебе, Калам-Мехар». подданной малазанской империи служи ей он не шевельнулся не открыл глаз а тебе империя уже не важна товар у меня другие заботы объясни нет почему нет ответила ему янтарь сегодня в малайзе состоится схождение сил бешеная игра действие и противодействие в Да, Мали крл участвует в ней хотя двигающая им рука незаметно и отдалена устрани его как ты предлагаешь и сильнейший удар нарушит баланс это может спасти не только империю но и весь мир как мы смеем возражать тебе и да сказала товар мы просим тебя колам без тебя у нас не шанса 600 убийц черт тебя дери он ударил затылком по стене не в силах смотреть на двух женщин и не желая видеть отчаянную нужду в их глазах. «Я один не справлюсь. Ты же понимаешь, мы погибнем, а Малли Крел останется в живых». «Как скажешь», — ответил Атавор. Он хотел, чтобы она сказала еще что-нибудь. Попросила в последний раз. Он ждал, что Янтарь снова станет его уговаривать. Но женщины молчали. «Оно того стоит, Адьюнкт?» «Выиграй битву, Калам, или выиграй войну». один человек да с бритой костяшкой в дырке перчатки его отцарели ладони зачесались дже сталльский жрец затаил обиду да и давно согласилась янтарь и еще он жаждет властиласеин в отчаянии да колам почему вам не подождать здесь подождите пока я убью их подождите пока я уговорю императрицу отменить погром прямо сейчас в «Хватит проливать кровь! В городе шесть сотен убийц! Мы можем сокрушить безумие! Выжечь, заразу!» «И никакой крови, Калам-Мехар?» Вопрос янтарь заставил его поежиться. Калам качнул головой. «Убрать вожаков и все!» «Очевидно, что до тебя кое-что не доходит». «И что же?» «Когти. А они поражены. В нем измена. Джистал не сидел без дела». откуда тебе знать она промолчала колам протер лицо руками о боги можно вопрос он фыркнул давай янтарь раньше ты негодовал по поводу чистки старой гвардии ты даже проник в этот самый город не так давно и намеревался умертвить императрицу как она узнала откуда ей все известно кто она продолжай тебя во негодование вела ярость твои воспоминания были объявлены ложными и ты желал наказать ревизионистов оскорбивших самое для тебя святое ты хотел посмотреть в глаза той что приговорила мостожогов к смерти ты хотел увидеть причину поняв истину ты начал бы действовать но она отговорила тебя ее там просто не было и ты это понял неважно разве одно это помешало бы тебе отплыть в унту помешало бы охотиться на нее Он покачал головой но где же твое негодование колам михар колтейн из клана вороны имперский историк дукер 7 армия а теперь и векканцы из 14 -й. кулак тимул нехил и бездна гол из хундрилов клан выжженных слез отбросивший корбала дома у санимона опозоривший его обесценивший победу над дароом предатели сидят в тронном зале я могу укоротить их жизни и можешь если ты решишь так мы с адъюнком умрем хотя бы с чувством удовлетворения но тогда умрут многие больше чем ты можешь вообразить ты спросила где мое негодование оно живо оно во мне я готов убить и прямо сейчас убийство маллика и корбала сказала янтарь не спасет виканцев и хундрилов не предотвратить войну с измором или опустошение веканских земель императрица в отчаянии и И потому готова обменять жизнь от юнкта на жизни двух предателей пробравшихся в самое сердце но скажи неужели мальли крл не разгадал суть ее предложения тебе это и есть вопрос да корбала дом глупец он явно ничего не понял увыджи стал гораздо умнее он готов колам замолчал хотя мысли его неслись во все стороны одновременно возможности вероятности и Он может не знать что у меня от тотораловый клинок он пользуется силой старшей магии и так что не говори я могу проиграть можешь и тогда мы все проиграем точно колам открыл глаза и увидел что адъюнг отвернулась а вот янтарь не сводилась с него зловещего взгляда золотистых глаз 6 сотен и «Скажи мне, Янтарь, чья жизнь важнее, твоя или адъюнкта?» «Адъюнкта», — отвечала она без колебаний. Тавор вздрогнула, но не повернула головы. «А-а-а», — продолжал Калам, — «выбирая между тобой и мной». «Твоя». «Ого! Адъюнкт, прошу выбрать между собой и 14-й армией». «К чему все это?» — скрижащущим голосом спросила Тавор. «Выбирайте». кулак кено получил приказы колам снова медленно сомкнул веки где-то на самом краю сознания звучал слабый звук музыка полное горе пути посреди города тихо сказал он много и преисполненных силы быстрому бенну тяжело придется даже если я смогу пробиться к нему он не сможет открыть врата адъюкт понадобится ваш меч а тоорал впереди и позади «Странная музыка, непривычная мелодия, но он узнал ее». Калам открыл глаза. Одновременно адъюнкт повернулась к нему лицом. Такая боль в глазах, словно удар в сердце. «Спасибо», — сказала она. Убийца глубоко вздохнул и поиграл плечами. «Ладно, не будем заставлять их ждать». Жемчуг вошел в комнату. Малли Крел ходил из угла в угол. Корбола дом откупорил бутылку и наливал себе вина. Императрица оставалась в кресле. Она начала без подготовки. Трое уже близки к выходу. Понимаю. Калам-Мехар сделал свой выбор. Ему почудилась вспышка недовольства. «Да, Жемчуг, он на пути отсюда». «Ах ты сука!» «Предлагала ему когтей. А куда я должен был деться при таком раскладе?» междуж нами неразрешенный спор императрица. Не позволяй личным счетом затмить главное, колам самое малое из целей ты понял Ибавься от него, конечно же, но затем исполни главный приказ. Разумеется, императрица. Когда вернешься улыбка осветила невыразительное лицо лосиин. Узнаешь какой сюрприз я готовлю для тебя. О оченьень приятный. Не сомневаюсь, что вернусь скоро. Что мне в тебе больше всего не нравится так это излишнее самомнение императрица один человек ты вообразил что ад юнг беззащитно жемчук она носит от отраловый меч магические заряды когтей не сработают дело будет грубое к тому же с ней янтарь а она остается неизвестной величиной для всех нас не желаю чтобы ты вернулся утром и доложил об успехе и о том что на улице хваляются 200 агентов жемчуг склонил голову иди же тут к нему обернулся маленький крл глава когтей когда выполните основное задание потрудитесь послать две пятерни на пенного волка с приказом убить нехило и бездну если подвернется возможность уничтожьте и кулака кеннеба жемчуг нахмурился на том корабле быстрый бен его не трогай произнесла императрица он не станет защищать цели «Его сила — одна иллюзия», — равнодушно сказал Релл. «Звание высшего мага он не заслужил. Полагаю, нынешнее положение ему нравится, и он не станет показывать реальную слабость своих талантов». Жемчуг нахмурил лоб. «Неужели, Маллик Релл?» «Высылай отряды», — приказала императрица. Глава когтей вновь поклонился и покинул комнату. «Калан-Мехар, теперь мы покончим с этим». спасибо императрица они дошли до привратницкой лубен горбатый тенью скорчился за столиком в углу хранитель поднял голову и снова опустил в руках его была большая бронзовая кружка колам помедлил оставь нам немного а мы вернемся заметано они прошли ворота лубен сказал сзади помни о последней ступеньке помню «И спасибо тебе, Лубин!» Они вышли наружу. Там и тут в городе внизу пылали пожары, по улицам двигались факелы, словно черви кишат в гниющей плоти. Доносились вопли и крики. Масса народа столпилась в центральном порту. «Солдаты на пристани!» — сказала Адьюнгт. «Держатся!» — кивнула янтарь, вроде бы стараясь утешить Тавор. «Боги в толпе не менее тысячи человек! Адьюнгт! Там едва три взвода!» Она промолчала и начала спускаться. Янтарь двинулась следом. Бросив последний взгляд на набережную, Калам пошел за женщинами. Тин Баральто вошел в роскошный зал, помедлил, оглядываясь, и захромал к мягкому креслу. «Во имя Семи!» — громко вздохнул он. «Наконец мы покончили с тусклоглазой сучкой!» Он сел, выпрямляя ноги. «Налей вина, капитан!» ара ил подошла к командиру не время позвольте сэр я помогу снять доспехи хорошая мысль призрак моей руки так болит мышцы на шее превратились словно в стальные прутья ласта растянула рукавицу с единственной руки командира положила на стол обошла кресло расстегнула плащ он приподнялся помогая ей стащить его lastара тщательно свернула плащ ложила на сундук подле широкой усыпанной подушками кровати затем вернулась к баральте иззволте ненадолго встать сэр снимем кольчугу он кивнул и выпрямился с трудом им удалось стащить тяжелую кольчугу капитан поместила ее около кровати ватник баральты пропитался потом особенно под мышками и пах весьма неприятно она стащила и его обнажив тело командира рубцы от ожогов стали бледными, мышцы ослабли и покрылись слоями жира. Выший дэнул сказала Ластарара императрица не замедлит отдать приказы подобающий исцелить вас. Точно согласился он усаживаясь. Тогда Ластара ты не станешь отворачиваться увидев меня. Я много думал о тебе и мне. Неужели? она снова встала сзади и начала разминать тугие узлы мышц на шее Да думаю это сама судьба вы припоминаете сэр сказала она как мы шли по следу калаа Михара давно это было навести ли один гарнизон я сидела совсем рядом с убийцей на стол случайно вывалили колоду драконов если память не изменяет выпали почти сплошь карты смерти и тени хотя за память свою не поручусь. «Во всяком случае, точно следуя вашему приказу, я усердно убила всех присутствующих, разумеется, когда Калам уже ушел». «Ластара, ты всегда выполняешь приказы с завидной точностью». Она нежно провела рукой по его скуле. «Тот день резни остается самым худшим событием моей жизни, командир. Это были сплошь невинные люди». «Не позволяй сожалением отягощать свою душу, милая». Трудное дело, сэр, приобрести необходимое хладнокровие. Ну, тут у тебя исключительный талант. Полагаю, так, сказала она, прикоснувшись ладонью к его перекошенным губам и закрывая рот. Нож в другой руке скользнул по дыхательному горлу, все углубляясь в плоть. Кровь потекла по ладони, послышался хрип. Сквозь пальцы пробивались пузырьки воздуха. Тело в кресле задергалось, но тут же тяжело скользнуло вниз. Ластара отошла, вытерла нож и руки о шелк простыней, вложила лезвие в ножны, подобрала перчатки и двинулась к двери. Широко распахнув ее, чтобы все видели, как она выходит, Ластара сказала двум стоявшим на страже клинкам. «Командир уснул, не беспокоить!» Солдаты отдали честь. Ластара закрыла дверь и ушла. «Ну-ну, Котильон, ты был прав насчет него. И снова я обрела необходимое хладнокровие». у рухела упала крича и сворачиваясь вокруг копья пронзившего тела корик с руганью надавил щитом оттесняя нападающих пока не встал над ее телом улыбка поднырнулась сзади схватила умирающую за пояс и потащила к себе взорвалась еще одна шрапнель полетели кровавые тела красная плеснула корику под забрала он заморгал избавляясь от горячей жидкости принял на щит удар полицей и ответил вонзив кончик меча в пах врага вопль раненого чуть не оглушил его. Коррик выдернул меч. Сзади раздались крики, но он не понимал, что случилось. У рухела вышла из боя. Кнос захромал. Во время последней схватки ему резанули мечом по бедру и передняя линия стала угрожающей редкой. подошли на замену лоуп и гальд. Смрад трудился, останавливая кровотечение у курноса. Не непоседа героически отражал натиск мокры. вражеский колдун насылал на них панику и смятение. взводный маг явно проигрывал где же быстрый бен во имя худо куда подевался почему не выходит на палубу пенного волка корик заметил что уже выругался на всех известных ему языках им не устоять и кто там пилиает такую дурацкую музыку он сражался и не видел что происходит позади тень от громадного увенченного волчь и головой катамарана упала на пристань заскрипел падая на камень причала огромный трап По ней пошли отряды тяжело вооруженной пехоты. Среди них были и лучники, натягивающие тетивы. Корик рубанул мечом. Увидел, как какой-то несчастный малозанец потерял половину лица. Челюсть отлетела. Хлынул поток крови. Под обоими ушами блеснула белая кость. Человек начал валиться на спину. Глаза наполнились ужасом и неверием. «Убиваем своих, о боги! Своих же!» Вдруг сержант Бальзам прогремел сзади. отходим морская пехота отходим сказалось привитая дисциплинированность так косматый старший сержант орал на плацу кажется это было много лет назад и корик зазарычав попятился таща за собой щит напоследок отбивая выпад копья тут солдаты разошлись в стороны и новая стена счеттов сомкнулась с толпой стрелы запели хором отыскивая цели в гудящей массе врезаясь в плоть Корик развернулся, проведя концом меча по неровной мостовой, зашагал в тыл. «Изморцы! Они пришли! Вот вам!» Гальд хохотал. «Первая стычка, сержант! И с малозанцами!» «Ну, — ответил Бальзам, — лучше, конечно, смех, чем слезы. Закрой-ка пасть!» В начале пристани пошла суровая рубка. Морпехи утомленно опускались на мостовую или шли искать воду. Сстиая с глаз брызги крови онемевший и ооддуревший корик огляделся на палубе пенного волка стояли двое в плащах с капюшонами виканская ведьма и ее брат Коррик сетиц сказала бездна где флакон без понятия покосился он на юную женщину где-то там он кивнул на город там где-то нехил сказал Он не сможет вернуться сквозь такую орду. корик сплюнул на камни найдет дорожку не беспокойся добавила улыбка поднося полукровки мех с водой бездно заговорила ты так в нем уверена улыбка вручила мех корику и ответила не тревож нежные желания сердца бездна он же взял с собою свою крысу свою кого он все прячет ее но я не раз видала как он хватит тихонько буркнул корик улыбка состроила рожу «Не порти удовольствие!» «Вы двое, идите на корабль», сказал Корик нехилу и бездне. «Там безопаснее. Случайная стрела!» «Солдат!» — отрезала бездна. «Ты сражаешься сегодня за веканцев и хундрилов. Мы хотим видеть!» «Отлично! Смотрите с палубы! Какая будет польза, если один из вас упадет со стрелой в горле?» Помедлив, брат и сестра поклонились не только Корику, но всем солдатам и отвернулись, поднимаясь по трапу. боги никогда не видел чтобы они кланялись никому последняя ступенька колам встал сразу за адъюнком еще 20 ступеней на 6ой снизу шепнул он медленно смещайтесь влево так кивнуло четыре рама на якорях на палубах никого не видно впереди от основания пути простстерлась площадь На том ее краю три официальных здания, тюрьма, таможня и крепкий, хорошо защищенный арсенал городской стражи. Там тоже нет часовых. Окна строений темные. Семь ступеней до низа. Калам вытащил кинжалы, держа их под плащом. Адъюнкт нерешительно шагнула влево. Калам размытым пятном мелькнул мимо, поднимая атотраловый клинок. Взвился в воздух, миновав шесть ступеней одним прыжком. Казалось, пять силуэтов возникли ниоткуда. дин человек присел, встречая колама, но тут же отпрянул чтобы избежать столкновения резанул от этоттораловый кинжал, глубоко вонзаясь в шею когтя из открытой артерии хлынул целый фонтан. приземляясь на согнутые ноги колам отразил выпад слева и еще один этот коготь успел вынуть два кинжала. Черненое лезвие мелькнуло между ними колам поймал кинжал противника насечкой на клинке, провернулся приседая еще ниже на одну ногу, а второй сбил когти. Тот тяжело упал на бедро. Калам резким движением отдернул клинки к ножному пояса, а затем упал на колено, вгоняя его в грудь когти. Грудина с тошнотворным хрустом подалась, ребра выпучились. Еще в падении Калам переместил вес, вытянул руки, вонзая один из кинжалов в правый глаз когти. Почувствовал, как клинок взрезает плащ на его спине – скользит по кольчужным звенньям и подался вперед, согнув плечи, переворачиваясь через голову и ложаясь на спину. Нападающий рванулся следом он был почти таким же быстрым. Кам крякнул, когда коготь врезался в него. кончик кинжала проник через звено кольчуги на левом бедре.рак сильно надавил. колам ощутил, что оружие слегка оцарапала кожу, разрезала еще пару колец и застряла. Про противник пытался удержаться и не упасть следом. Калам весил гораздо больше, чем он или она, одновременно вторым кинжалом нанося удар сверху. Ответный выпад ранил эту руку. Кинжал выпал из-за немевших пальцев. Выпустив свой кинжал, Калам резанул по другой руке нападающего, повредив сухожилие на запястье. Затем он бросил и второй кинжал, левой рукой схватив когтя за куртку, правой ухватил между ног, все-таки мужик, и толкнул тело над собой, влево. перевернулся и ударил врага головой о камне голова скрылась под складками капюшона но колам увидел как вытекает белое вещество Оттолкнув обмякшее тело колам подобрал кинжал и обернулся навстречу последним членам пятерни они уже погибли ад юнг стояла над одним ее меч был покрыт кровью янтарь похоже сошлась с другим когтем в рукопашную сломав ему шею но и он успел вонзить в нее оба ножа колам вытаращил глаза она вытянула оба лезвия одно из правого плеча другое из сбока и брезгливо отбросила прочь словно насекомых. Он взглянул в глаза юной женщине что-то золотисте мелькнуло в них и она небрежно отвернулась Заткни дыры сказал он или и стечешь кровью Не обращай внимание, куда теперь? Во взгляде которой адъюн бросила на свою возлюбленную сквозило страдание ей явно стоило труда не протянуть руку кололам нашел второй свой кинжал куда янтарь засады ждут на каждом углу прямого пути к набережной заставим их собраться и пойти следом чтобы задержать нас адъюкт идем на запад в глубь города потом повернем к югу через центральный район потом через один из мостов вмышшаник и «Те места я хорошо знаю. Если сумеем пройти так далеко, попадем на берег и снова двинемся на север. Если получится, украдем лодку и будем грести к пенному волку». «Полагаю, нас уже сейчас видят», — Калам кивнул. «Они понимают, что магия не поможет». «Точно так. Придется им действовать более прямо». «Очень скоро», — сказал Калам. «Нападут сразу несколько рук. Это будет по-настоящему тяжело». Адъюнкт слабо улыбнулась. «Калам обратился к янтарь. Придется идти быстро». «Я не отстану». «Почему ты не покончила с этим дураком ударом меча?» «Он был слишком близко к адъюнкту. Я подошла бы сзади, но он был достаточно ловок, чтобы ударить ее». «Да, не очень хорошее начало». «Ну, обе раны не особенно кровят. Пора двигаться». Они двинулись на запад. стена выступающего в море утеса виднелась по правую руку адъюнг спросила смотрю мужчины отскакивают от тебя как от стены колам михар быстрый всегда твердит что я самый упругий из всех людей еще одна пятерня плохо маскируется произнесла янтарь они идут параллельно нам колам покосился влево никого откуда она знает я что сомневаюсь вовсе нет они сближаются с нами Пока что нет они миновали еще несколько государственных учреждений вышли к первым из особняков светлого квартала не следа мародерства и бунта неуд удивительнительно хотя бы улицы широкие удобные пробормотал он более или менее к старым верхним усадьбам ведут только три прохода сказала вскоре адъюкт мы скоро поравняемся с последними воротами да дальше к западу сплошная стена и чем дальше тем выше, Однако там есть одна усадьба, старая, давно заброшенная. Надеюсь, пустая. От нее ведет дорога вниз. Если повезет, когти о ней не знают. «Еще одна пятерня прошла последние ворота», — сообщила Янтарь. «Они соединяются с первой». «Только две на весь светлый квартал?» «Пока что». «Ты уверена?» Она оглянулась. «У меня необычайно острый нюх Калам-Мехар». «Нюх? Не знал, что убийцы когтей перестали мыться. «Не такой нюх. Агрессия. Страх». «Страх? Нас тут всего трое худо ради». «Один из троих ты, Калам. И все же они желают стать той пятерней, что повергнет тебя. Это будет честь для них». «Идиоты». Он указал вперед. «Вон та, с высокими стенами. Света не видно». «Ворота распахнуты», — заметила адъюнкт, когда они подошли ближе. «Забудьте», — бросила янтарь. они здесь трое обернулись подавляющий магию меч от юнкта намного превосходил действие кинжала колалама 10 закутанных фигур открылись взором уже в 30 шагах до цели берегись прошипел колам приседая в тусклом лунном свете блеснули серебряные стрелы потайных арбалетов они со звоном ударились в поросшую мхом стену колам встал и выругался увидев что янтарь бежит на врагов их 10 черт подери Он устремился за ней. В пяти шагах от наступающих когтей янтарь выхватила меч. Есть старая пословица насчет того, что любые страхи, скрывающиеся в рукавах убийцы, бледнеют перед ужасом в руке профессионального солдата. Янтарь, не замедляя бега, взмахнула клинком так быстро, что он показался размытым пятном. Тела падали, брызгала кровь, ножи зазвенели, падая на мостовую. В воздухе просвистел кинжал, глубоко вонзившись в правую половину груди янтаря. Она словно не заметила. Калам вытаращил глаза, увидев, как голова противника сваливается с плеч после небрежного движения длинного меча. Тут он сам вступил в бой. Двое когтей проскочили вне досягаемости янтарь, устремившись к адъюнкту. Калам повернул влево, чтобы перехватить их. Один из убийц встал на его пути, давая второму возможность добраться до Таворн. коготь начал бешено размахивать лезвиями хотя колам еще не вынул своих кинжалов он узнал с... он узнал стиль сеть боги ну ты дурак пробурчал он и вытянул руки встревая клинками в пляску противника срывая ритм лезвие врага скользнули по предплечьям оставив поверхностные порезы убийца закричал когда колам развел руки и со всей силы врезал ему лбом в лицо голова под капюшоном дернулась назад и И встретила кончик правого кинжала калама он успел вытянуть руку и развернуться встав сбоку кинжал с хрустом вошел под основание черепа едва коготь упал коллам перешагнул через тело и устремился вслед за вторым убийцей адъюкт спокойно следила как коготь бросается на нее ответный выпад поразил его в ямку между ключицами тяжелое лезвие проникло сквозь трахею и позвоночник выйдя сзади натянув но не порва в плащ на спине За мгновение до того, как его пронзил меч, коготь швырнул оба ножа, и адъюнкт с трудом увернулась, встав боком. Калам остановился, развернулся и увидел янтарь. Восемь мертвых когтей. Чертовски впечатляет, хотя при этом пришлось получить нож в легкое. С подбородка янтарь текла пенящаяся кровь. Она вытащила нож из раны. Кровь потекла сильнее, однако шаги ее остались твердыми. «Теперь пора в ворота», — сказал Калам. Они прошли во двор, заросший травой и полный мусора. В середине виднелся фонтан. Чаша его полностью заполнилась грязью. Насекомые тучей взвелись из чаши, заметались и зажужжали вокруг. Калам показал кинжалом на дальнюю стену. Старый колодец. Под нами в песчаной скале была цистерна. Некий предприимчивый вор проломил ее снизу и украл все сокровища, жившие здесь семьи. Да нитки разорил. давно это было груда золото позволила келланведу начать морской разбой в проливах между малазом и на панскими островами адюнт оглянулась этим предприимчивым вором был елланвет скорее танцор это было поместье семьи боятся и разумеется его состояние также стало результатом 20 лет пиратства вскоре после этого келланвед сверг бояться и захватил весь остров так родилась малазанская империя а среди тех немногих кто знает об этом он называется колодцем изобилия янтарь кашлянула выплюнув кровавый изгусток колам отыскал ее взглядом даже в сумраке прекрасное лицо казалось бледным он снова посмотрел на колодец пойду первым глубина примерно в два человеческих роста если сможете используете неровности в стенках адъюкт вы слышите музыку да слабо Калам кивнул и направился к горловине колодца, начав спуск. «Не только я, скрипач, ты разрываешь мне сердце». Четыре пятерни. Оружие на готове. Глаза под капюшонами обшаривают все вокруг. Жемчуг встал над телом. Голова несчастного вдавлена в мостовую, вбита так сильно, что превратилась в кашу. Челюсть вошла в шейный отдел позвоночника. Сами позвонки стали мелким крошевым. есть в колами михари черта о которой стараешься забыть или что еще опаснее которой пытаешься пренебречь ублюд силен как зверь к западу шепнул один из лейтенантов движутся по светлому кварталу вероятно к последним воротам они стараются идти кругом обходя заранее выставленные засады не все возразил жемчуг и они на миг не поверил бы что он станет ломиться напрямиг «На самом деле сейчас он бежит прямо в гущу моей маленькой армии». Лейтенант явственно хихикнул. Жемчуг поглядел ему в глаза. «Возьми две пятерни, выследи его. Не приближайтесь, но показывайтесь почаще. Гоните их». «Они устроят засаду, глава когтей». «Возможно. Наслаждайся ночкой. Иди». Хуже этого хихиканья мог быть лишь откровенно злорадный смех. Жемчуг поднял левую руку в просторной шелковой куртке. Головка стрелы, смазанная толстым слоем воска, уже торчала из самострела. Легко будет выстрелить в нужное время, а пока он не хотел бы, чтобы яд Паральта стекал со стрия. Нет, его вкус для тебя, Калам. Ты подавляешь магию, так что выбора у меня нет. И плевать на кодекс. Он спустил рукав и оглядел избранные пятерни. Десятерых любимчиков, настоящих мастеров убийства. Ни один из них не маг. Их талант самого простого рода. Высокие, мускулистые, во всем подобные Бугаю-Каламу. Мы встанем около Адмиральского моста в начале мышатника. Вы думаете, они дойдут так далеко? Спросил один из убийц. Жемчуг отвернулся. Идем. Калам полз по узкому низкому тоннелю. и уже виднелся сад маскирующий выход ветки сломаны повсюду вонь желчи и крови и что же там он вытащил кинжалы осторожно подходя к порогу там была пятерня расположившиеся напротив выхода пять струпов с раскинутыми руками и ногами колам выбрался из кустов порваны в клочья руки сломаны ноги под нееестественными углами кровь повсюду и Она еще капает даже с ветвей и сучьев, заполонивших сад деревьев. Двое выпотрошены, и выпавшие кишки вздутыми червяками протянулись по усыпанной листьями почве». Он повернул голову, заметив движение сзади. Адьюнгт и янтарь продирались сквозь кусты. «Как быстро?» — шепнула Тавор. «Это не я, Адьюнгт». «Прости, я поняла. Похоже, у нас появились друзья». «Лучше на них не рассчитывать», — предупредил Калам. похоже на личную месть кто-то излил на бедняк весь свой гнев не думаю что это хоть как-то связано с нами как вы уже говорили когти организации компромиссные они разделились похоже что так колам это нам на пользу хм, буркнул он помедлив не это важно а то что наш входной путь был разгадан адъюнт на настоящие трудности впереди слышу шум вмешалась янтарь вроде бы от колодца пятерни 2 и «Быстро!» — Калам закусил губы. «Они хотят подталкивать нас, а худо им!» «Вы остаетесь здесь!» Он пошел обратно в тоннель. «Верх колодца, то есть вы полезете вниз по одному!» «Дурачье!» «Нетерпение вам дорого обойдется!» Когда он влез в водосборник, первая пара ног в мягких туфлях уже болталась в проломе сверху. Калам подобрался поближе. Коготь бесшумно приземлился и умер, получив нож в глазницу колам вытащил оружие и убрал обмякшее тело в сторону поднял голову ожидая следующего тут раздался усиленный эхом голос собравшиеся у провала войти двух пятерне мялись вглядываясь в темноту внизу лейтенант сказал он крикнет прошипел один я ничего не слышу снизу послышался слабый сигнал три быстрых удара как и положено убийца расслабился думаю он проверял тоннель до выхода а колам попался в засаду в садике говорят он самый крутой убийцы из всех существующих даже танцор не решался его злить хватит иди с турза составь компанию лейтенанту и позаботиться вытереть лужу у его ног я не хочу поскользнуться теперь вниз спускался этот стурзу вскоре колам вышел из тоннеля сидидевшие у дерева янтарь подняла голову и стала подниматься Кровь залила ей всю грудь и уже текла по ногам Что ждет впереди спросила адъюкт. Идем вдоль стены этого сада на запад до дороги к воронову холму, затем строго на юг до самого холма У широкая все выходы из других улиц обычно перегороженным на обогнем холм с востока вдоль старой крепостной стены и на адмиральский мост. Он помедлил придется идти быстро, почти бежать и все время петлять. Там будут толпы негодяев, ищущих с кем схлестнуться. Нужно ухитриться и избежать встреч с ними. Так что если я говорю «надо бежать», значит «надо бежать». Янтарь. Я не отстану. Слушай. Я сказала «не отстану». Проклятие, ты уже должна быть в отключке. Женщина подняла меч. Давайте лучше отыщем новую засаду. Слезы блестели на глазах урагана. Гоестная музыка струн заполнила крошечную комнату, ламмпы гасли, а перед глазами четырех солдат сменялись лица и имена. С улиц доносились заглушенные стенами крики и звуки схваток, стоны умирающих, словно собрание голосов самой истории, свидетельство падения рода людского, собранные из всех стран этого мира. Скррипач пытался избавиться от монотонности похоронной службы, и музыка становилась нервной, неуверенной. Она искала надежды и веры, искала надежных оснований дружбы. Солдат не только вспоминал павших друзей, но и обращался к троим сидящим рядом. Но он понимал, что проигрывает свою битву. Многим людям кажется простым делом разделения войны и мира, определения этих противоположностей. Марширующие вояки, кровавые битвы, резня. Замшелые засовы на арсеналах, договоры, пиры, широко раскрытые ворота крепостей. Но скрипач знал, страдание процветает в обоих этих царствах. Он повидал слишком много голодных лиц, дряхлых старух и матерей с малыми детьми на руках, неподвижно валяющихся по обочинам дорог и у сточных канав. А по канавам, нескончаемым потоком текло дерьмо. Как будто остатки погибших душ. Он давно пришел к некоему заключению, и оно мучило его, как вбитый в сердце гвоздь. Он давно страдал от беспощадного понимания, что не может более смотреть на мир отстраненным взором и выносить суждения, продиктованные относительностью морали. Тут живут получше, там немного похуже. Вот истина, открывшаяся его сердцу. Он больше не верит в мир. Мир не существует нигде, кроме как в идеальной жизни высокопарных слов, в литургии заблуждений. Как будто отсутствие открытого насилия – достаточная причина самодовольства, доказательство, что тут живут получше. Между миром и войной нет четкого разделения, они лишь разные выражения повсеместной одинаковости. Страдание пронизывает все. Дети голодают у ног богатых господ, даже если власти господ никто и ничто не угрожает. В нем слишком много сочувствия. Он понимал это, ибо мог чувствовать боль и беспомощность, ощущая отчаяние. Из отчаяния рождается желание, потребность уйти, подняв руки, повернувшись спиной ко всему, что он увидел, что узнал. Если он не может ничего сделать, проклятие, он не хочет ничего видеть. Какой тут выбор? Итак, мы плачем попавшим. Мы оплакиваем и тех, кто еще не пал. Во времена войны слышны громкие крики и стоны. Во времена мира стоны так тиххи, что мы говорим себе ничего не слышно. Музыка моя стала жалобой и я обречен вечно слушать ее. Покажите мне бога, не желающего людских страданий. По покажите мне бога прославляющего разнообразия, благословляющего и неверующих, не угрожающего им. Покажите мне бога, понимающего смысл мира, достигнутого в жизни, а не в смерти, покажите стоп проскрежетал гейслер скрипач заморгал опуская инструмент что нельзя заканчивачивать на такой гневной ноте прошу тебя гнев простите он мог бы сказать это вслух но не хотел скрипач опустил глаза и уставился на грязный пол под ногами кто-то недавно раздавил таракана может быть он сам поломанные вдавленные в грязные доски ножки еще дергались и скрипач не мог отвести взор милое создание ты проклинаешь нас равнодушных богов ты прав сказал он я не могу окончить так и поднял скрипку вот иная песня для тебя одного из немногих кого я хорошо понимаю музыка картула танец паральта он опустил смычок на струны и заиграл дико страстно увлеченно последние так ты и учиха пожирающая своего любовника это было понятно даже без слов. Чеверо засмеялись и снова повисла тишина могло быть и хуже думал спешащий пот темной улице флакон А Гла могла бы залезть ему за пазуху с другой стороны и вытащить не куклу а живую крысу и та по кусала бы ее кажется это любимое занятие игхоттаны. Пошло бы дальнейшее общение по иному руслу, Он подозревал, что да. Улицы в мышатнике кривые и путанные, узкие, неосвещенные. Найти тут мертвое тело в темноте – дело довольно обычное, но не пять мертвых тел сразу. Сердце тяжело застучало. Флакон встал. Вокруг запах крови, крови и желчи. Пять тел в черных одеждах, под капюшонами. Их разрубили на куски. Похоже, только что. Он услышал из ближайшего переулка крики, вопли ужаса боги да что там подумал было выпустить и катану но не решился глаза крысы еще ему понадобятся это несомненно и потеря зверька может повлечь катастрофу к тому же я почти достиг цели надеюсь он осторожно обогнул тела направившись в начало следующей улочки кто бы не вызвал этот шум он уже ушел флакон заметил как сзади направляясь к пристаням пробежала несколько человек. Он вошел на улицу и повернул в том же направлении. Вскоре он подошел к таверне. Полукруглые ступеньки, ведущие вниз. По взмокшему телу побежали мурашки. «Здесь. Спасибо, Агайло». Флакон сбежал по ступеням, толкнул дверь и попал на постоялый двор у висельника. Мерзкое на вид логово было переполнено, но люди казались странно молчаливыми. Бледные лица поворачивались, следили за молодым человеком, застывшим у порога. «Проклятые ветераны! Ну вы хотя бы здесь, а не пытаетесь резать наших морпехов!» Флакон подошел к бару. Почувствовал, как кукла шевелится в складках плаща. Правая рука поднялась. Он увидел человека, смотревшего в другую сторону. Широкая спина, могучие плечи. Он поднимал кружку, опираясь о стойку левой рукой. Рукав поднялся, обнажая множество рубцов. Флакон шлепнул человека по плечу. Тот медленно обернулся. Глаза холодные, как погасшие горны. «Не вас ли зовут чужеземцем?» Человек нахмурился. «Мало кто меня так зовет, и уж точно не ты». «У меня послание», — продолжал флакон. «От кого?» «Не могу сказать. Не здесь». «И что в послании?» «Ваше долгое ожидание окончено». Слабо блеснули глаза. Как будто угли начали разгораться неужели флакон кивнул если вам нужно собрать вещи я подожду здесь недолго нам надо идти и быстро чужеземец повернул голову и позвал здоровика который только что откупорил фляжку норов этот мужчина оказался старше его следи за ним я вернусь сказал чужеземец может связать или избить до потери сознания и «Нет, просто следи, чтоб он не помер». «Ну, ему такое не грозит», — ответил Норов. Он подошел поближе, не сводя с флакона глаз. «Мы знаем, что четырнадцатая хорошо держится, поэтому мы здесь, а не там». Казалось, чужеземец смотрит на флакона с новым интересом. «А-а-а», — пробормотал он. «Теперь понятнее. Погоди, я скоро». Флакон проследил за ним, прокладывающим путь сквозь толчую, И оглянулся на норова у него есть настоящее имя наверняка сказал норов отворачиваясь за дальним столиком затаились три тени мгновением раньше их там не было сержантхилиан уверена в этом может быть они похоже ничего не пьют само по себе подозрительно и склоняют друг к другу плохо различимые лица заговоры тайные замыслы и злодейские планы и Но если они и говорили, она ничего не слышала и даже не видела, чтобы рты шевелились. Что за темнота? А может, у них ртов нет? Шлюха за столиком играла в корыться сама с собой. Хеллиан придвинулась к арестованному. «Как по мне, странное здесь местечко». Тот вскинул брови. «Неужели? Духи, призраки, опустившиеся шлюха и демон за стойкой». «Смотри, кого назвал опустившийся», — пробурчала женщина. Большие черные фишки сами собой покатились по доске. Скривившись при виде результата, она продолжила. «Ты жульничаешь, а? Клянусь! Смотри у меня, Хормул! Поймаю за руку, так куплю свечку с твоим именем!» Хеллиан повернула голову. Демон-хозяин, снова принявший обличие жалкого тщедушного человечка, расхаживал взад и вперед. Голова едва виднелась над стойкой. Он вроде бы ел какой-то желтый фрукт, морщился, высасывая сок из каждой дольки. объедки летели за спину только за долькой кто его выпустил спросила она можно предположить что хозяин неподалеку их же призывают и связывают ты жрец ты должен знать об этом все так обычно бывает когда призываю я согласился бонаар все как ты описала он потер нос думаю так сержант сам келлан вет вызвал демона и То ли как телохранителя то ли как мальчика на побегшке потом он ушел а демон захватил его дело смехота что демоны знают о кабаках ты врешь пей подозреваемый еще по одной и покидаем этот дурдом как тебя убедить сержант я должен попасть в паяться в замок судьба мира зависит на отличная попытка дай-ка я расскажу тебе о судьбе мира погляди на те тени подозреваемый и они как все вообще прячутся за каждой сценой за каждым троном даже в каждой бане за лоханью составляют планы планы ничего кроме планов пока мы остальные лезем в канализацию затыкаем с собой свинцовые трубы тони и задыхаемся монету считают вот что они делают мы той монеты даже не видим а нас о ней на нее меряют грош за тарелку супу грош за душу равная цена какая судьба у мира подозреваемый Она вытянула руку и начала вращать от топыренным пальцем опуская руку вниз мы вот так тонем и тонем что самое смешное они тонут вместе с нами слушай женщина это духи создание тени они не строят планы они не считают монеты они просто слоняются словно услышав их тени поднялись явственно скрипнули стулья натянули плащи поглубже спрятав лица и вышли Хеллиан фыркнула. Хозяин принес еще кувшин Эли. «Ладно», — вздохнул, закрывая глаза Бонашар. «Арестуй меня. Брось в подземную тюрьму. Дай сгнить с крысами и червями. Ты абсолютно права, сержант. Головой в сточную трубу. Давай, ты первый, а я помогу». «Разговорчики, подозреваемый». Калам врезал когтю по закрытому лицу, разбивая нос. Голова ударилась о стену, с треском сломалась затылочная кость. Мужчина упал. Калам резко развернулся и побежал вдоль стены. Вслед ему пронеслась полдюжина арбалетных стрел, смачно щелкая по кирпичам. Он услышал, как лязгают клинки в аллее справа. Янтарь и адъюнкт отступили туда под градом выстрелов. Они напоролись на засаду. Три пятерни приближаются, захлопывая ловушку. Калам выругался, добежав до начала аллеи. женщиныен сошлись в схватке с четырьмя убийцами. На глазах калама меч янтарь подсек одного, колам повернулся к ним спиной, готовясь встречать новые пятерни. Кинжалы прорезали воздух. он бросился на землю, перекатился направо, встав как раз вовремя, чтобы столкнуться с первыми четырьмя когтями. Бешено отбиваясь кинжалами он продолжал двигаться вправо, чтобы нападать могли лишь двое одновременно. блеснул клинок, ранив первого противника в лицо, Тот попятился колам шагнул вонзая ему кинжал в левое бедро и отбивая яростный выпад второго коптя. он прильнул к раненому, становясь за его спиной выбросил руку с кинжалом над его плечом задев боковую поверхность шеи второго противника. ему наконец удалось вытащить застрявший в бедре клинок. кололам вытянул освободившуюся руку, обнимая врага за шею сильно и резко надавил позвонки хрустнули и Раненый в шею зашатался, лезвие вскрыло еремную вену, кровь вытекала из-под отчаяно сжимающих горло пальцев. На него бросились двое оставшихся когтей. Колам разглядел, что остальные носили на адюнкта и янтарь. Зарычав от ярости коллан метнулся мимо когтей, приняв их выпады на длинный кинжал и одновременно нанося удар по правой ноге ближайшего из нападающих. Голень треснула, женщина закричала от боли. Второй нападающий истолкнулся с раненой. Оба потеряли равновесие и упали на кровавую землю. Яростный бросок Калама напугал напавших на тавор и янтарь когтей. Шестеро развернулись, встречая его, растягиваясь полукругом. Парируя выпады кинжалов, он выставил плечо и врезался в грудь одного из костей. Затрещали ребра. Враг судорожно выдохнул, споткнулся и покатился под ноги двоих убийц, стоявших за ним. Один из них зашатался, оказавшись слишком близко к Каламу. Тот, отстраняясь от ножа в левой руке убийцы, взмахнул своим клинком, почти отделив голову. Осталось всего двое способных напасть на него немедленно. Один поднырнул слева. Второй подскочил справа, высоко поднимая руки с ножами. Калам рубанул наискосок, преграждая путь первому убийце, почувствовав, как кинжал скрижетнул по ножам в руках нападающего и немедленно влепил ему коленом между глаз. Отогнал второго, широко взмахнув клинком. Коготь поспешно отшатнулся, сильно изогнувшись назад. Калам тут же изменил направление удара, разрезав врагу живот до паха. Коготь завопил. Кишки уже болтались между ног. Кам поднял руку перескакивая через падающего и почувствовал, как кто-то приближается сзади. Он пригнулся к самой земле, затормозив и резко разогнул спину. Левие ножа вошло ему в бок, под нижние ребра, кончик двинулся вверх, отыскивая сердце. Уубийцы столкнулись и колам откинул голову, желая попасть противнику в лицо.торой нож скользнул по кольчуге под правой рукой. Он извернулся, пытаясь сорваться с ножа и ударил врага локтем, раздробив скулу. Тот зашатался, выпустив рукоять ножа, застрявшего в теле Калама. Убийца тяжело вздохнул и выпрямился. Каждое движение теперь отдавалось жгучей болью в груди. Времени извлечь нож не было. Два оставшихся когтя уже подбегали. Они бежали слишком близко друг к другу. Калам прыгнул вправо, и левый коготь оказался неспособным напасть на него». ам поднырнул под клинок, стремившийся перерезать ему горло, поймал второй кинжал перекрестием эфеса, а затем ударила с триём под нижнюю челюсть врага. тот начал оседать, а колам поднял левое плечо так чтобы коготь ударился о него грудью и сильно толкнул всем весом. Уубийца повалился на сообщника, колам рванулся следом, оказавшись наверху кучей из трех тел.дин из его кинжалов уткнулся в труп верхнего убийцы. Калам выпустил рукояти, что есть силы, вдавил пальцы в глаза второго, еще живого. Тот быстро перестал дергаться. Из аллеи еще были слышны звуки боя. Калам заставил себя встать, вытащил нож из бока и выругался. Кровь полилась густым потоком. Он извлек кинжал из трупа и, шатаясь, поспешил в аллею. Там оставалось трое когтей. Янтарь насела на двоих, шаг за шагом оттесняя назад, к Каламу. Он взмахнул кинжалом раз затем другой два тела извивались у его ног янтарь уже повернулась и напала на последнего убийцу сокрушая ему затылок основанием меча коготь под его ногами перевернулся на бок поднимая клинок колам наступил на шею убийцы пяткой наступила тишина слышалось лишь тяжелое дыхание он изумленно смотрел на женщин яннтарь скопление ран и Пенистая кровь рывками вытекает изо рта и носа он заметил как неровно спасматически вздымается грудь поморщившись от собственной боли убийца повернулся и оглядел окрестности.но лежащих и никто не кажется способным продолжить бой подошла от юнг ее лицо покрывалало кровь смешанная с грязью и потом коллам михар я видела тебя это было она потрясла головой Ты двигался быстрее чем они? несмотря на всю му штровку навыки им с тобой не сравнится он утирал жгучий пот со лба ладони горели на рукоятях кинжалов но он не решался выпустить оружие все замедляется адъюкт пророкотал он в моей голове они просто замедляются колам заставил себя расслабиться снять напряжение смышц шеи и плечи течения почти прекратилась хотя он чувствовал как горячий ручеек стекает по бедру образуя липкую прослойку между толстой тканью и кожей утомление кислый вкус во рту нельзя останавливаться их еще много мы близки к адмиральскому мосту он вон там там этомышшатник я слышу звуки бунта колам там пожары дым валит он кивнул смятение и нам на руку оглянулся на янтарь она прислонилась к стене закрыла глаза все тело покрыто кровью коллам понизил голос адъюнт ее нужно исцелять или будет поздно но янтарь все равно расслышала глаза раскрылись сверкнули как у тигрицы я в порядке адъюнт сделала шаг к возлюбленной но янтарь уже прошла мимо двинувшись к концу аллеи Калам увидел во взоре Тавор такую муку, что отвернулся. И увидел, как в сорока шагах из ниоткуда возникают тридцать когтей. «Дерьмо! Бегите!» Они выскочили с аллеи. Калам замедлил бег, чтобы адъюнкт оказалась впереди него. Янтарь указывала направление, как-то ухитряясь сохранять темп. Там будет другая засада, поджидающая нас. Она наткнется... Убийцы бежали, что есть сил. С самые быстрые уже почти нависали над плечами. Слышны были лишь стук сапог, мягкие шлеппки макасин, пыхтения и тяжкие вздохи.залось, что мостовая под ногами, здание по сторонам, даже нависшие над головами неба вступили в сговор, пытаясь спрятать сцену отчаянной погони от всего мира. Даже воздух как будто загустел. Если кто-то и видел их, то отворачивал лицо. Если из переулков выходили люди, то быстро поворачивали назад, исчезая во тьме. улица повела на запад вдоль стены парка воронова холма впереди она должна пересечься с другой огибающий парк с югой выводящий к мосту колам увидел как янтарь неожиданно меняет направление уводя их налево в какую-то аллею он тут же понял причину отклонения на перекрестке стояло несколько пятерней и сейчас убийцы всей массы ринулись к ним они гонят нас к мосту как скотт, что ожидает на той стороне и О уже через пару домов перешла в более широкую улицу впереди замаячила низкая стена парка. Янтарь замедлила бег, словно решая пойти налево или направо и пошатнулась, вытаскивая меч. враги накинулись на нее с двух сторон. Адъюнт закричала. лязгнули клинки, кто-то упал, но остальные когти окружили янтарь. Кам видел, Два ножа уже вонзились в тело женщины, но она стоит на ногах, взмахивает мечом. Товор подбегает, всаживает от отралловое лезвие в висок убийцы и бешено выдергивает его. Кленок цвета ржавчины разрезает воздух, встречая чью-то руку, прорубая плоть до костей. Кисть отлетает. За миг до вступления в схватку колам заметил, что янтарь схватила одного из противников рукой за горло, свободно подняв в воздух и шлепнув о каменную стену. При этом убийца продолжал наносить ей удар за ударом в грудь, плечи, руки. «Боги подлые!» Калам налетел на толпу с силой бешеного пхедерина, поднял кинжалы, одновременно с силой инерции сбивая с ног одного, другого убийцу. В тени ограды парка Воронова холма шла беспорядочная и ожесточенная схватка. Подоспела еще одна пятерня. Двадцать ударов сердца, и с ней было покончено. Но возможности передохнуть не было. По стене уже стучали стрелы арбалетов. Колам молча махнул рукой, показывая нужно бежать на запад. Удиво, но янтарь снова оказалась впереди. Сзади раздались вопли, но времени оглядываться не было. стена стала закругляться, выводя к югу на улицу адмиральского моста. П передред мостом оказалось пустое пространство, неосвещенное, поле густых теней, будто дно каменного мешка. Когда они подбежали, магическая вуаль заколебалась, растворилась, показав... Ничто. Никого. «Янтарь!» — прошипел Калам. «Поберегись!» Кто бы ни напал на когтей сзади, он полностью завладел их вниманием. Хотя бы на время. «Адъюнкт, слушайте меня! Вы с Янтарь идите по реке, до самой гавани!» «Ну а ты?» «Мы пока не повстречали и третий пятерней города, Адъюнкт!» Он кивнул в сторону мышатника. они там я намерен подарить им чудесную охоту он запнулся и сплюнул освобождая рот от крови я постепенно избавлюсь от них мышшаник мне хорошо знаком товар я залезу на крыше какой смысл разделяться есть смысл адъюнг коллам помолчал взиррая на нее да ты уже выдохлась как не подбадривай себя янтарь согласна со мной она проведет вас в гавань На ближайших улицах воцарилось зловещее безмолвие. Они подкрадываются. «Иди!» Адъюнкт взглянула ему в глаза. «Калам, иди же, Тавор!» Он проследил, как женщины спускаются к просевшей каменной облицовке речного берега. Янтарь слезла первой. Река здесь мелкая, мутная и грязная. Они пойдут медленно, но темнота скроет. А когда они попадут в гавань... Придется им самим импровизировать. Калам поудобнее перехватил рукояти кинжалов. Метнул взгляд за спину. По-прежнему никого. Странно. Он перевел взгляд на мост. Хорошо. Пора переходить. Ластар Агил прошла по площади, перешагнув валяющиеся трупы у подножия бастионного спуска. Звуки мятежа все еще раздавались издалека, со стороны гавани, а ближайшие дома, поместья выглядели пустыми. Тишина. Ни огонька. Она словно попала в некрополь, подобающий памятник имперской славе. Тем сильнее испугала ее фигурка, вдруг вылезшая из темноты. Узнавание отнюдь не помогло делу. «Свищ?» — сказала она, подойдя ближе. «Что ты тут забыл?» «Жду тебя». ответил мальчик, вытирая соплевый нос. И что бы это значило? Я поведу тебя туда, где тебе нужно быть. Печальная ночь, но все будет хорошо. Однажды ты поймешь это. Тут он развернулся и двинулся по улице в южном направлении. Пока что нам не придется встать на пути. Мы перейдем по ближайшему мосту. Ластара, Йилл, он бросил взгляд назад. Ты очень красивая. внезапно продрогнув хотя воздух был жарким она пошла за мальчиком какой путь неважно нечто простучала в темноте слева от них лоста расхватилась за меч там кто-то все нормально это мои друзья от них беды не будет а нам нужно поспешить они прошли по мосту в центральный квартал свищ вел ее на запад а потом снова на юг Вскоре им попались первые тела. коокти, вча небольшими группами крысы и одичавшие псы уже начали кормиться ими, а вблизи парка воронова холма трупы лежали буквально грудами. Ластаа замедлила шаг. Сцеа резни все не кончалось. Ловко снабженный клинками ураган пронесся на юг, повстречав более сотни имперских убийц. Ластаа ил начала кое-что понимать, осматривая одно изрубленное тело за другим расположение ран их размеры, ювелирная точность ударов каждый был смертельным. холод поселился в самых ее костях. Шеддшие в трех шагах впереди свищ мурлыкал пастущую песенку виканцев. Посередине адмиральского моста колам сунул один из кинжалов под мышку и достал из складки пояса желудь гладкий, теплый даже сквозь кожу перчаток, как будто магнит, нетерпеливо. Присев на корточке около невысокой ограды моста, Калам бросил желудь на каменную плиту. Он треснул, завертелся и вскоре замер. «Ладно, быстрый», — шепнул Калам, — «жду как можно скорее». А Дейфон де Лат сидел в каюте пенного волка, скрестив ноги, закрыв глаза. далекий призыв заставил его вздрогнуть. Он слышал также звуки боя у берега, знал что изморца отступают шаг за шагом под натиском магии и разъяренных толп, а на палубе дестрантратурви он удерживает барьер от магических атак на сам корабль. быстрстрый бэн ощутил, что человек этот не истощен, но чем-то отвлечен колеблется. будто он ожидает намного более серьезного вызова и момент этот близок. Ну, у нас везде проруха, За замечательно. Нелегко скользить между скопищем путей открытых этой ночью на улицах, сгустки ядовитой магии блуждают тут и там подвижными капканами, жаждущими причинить смертные муки любому. Быстрый Бэн узнал их. Руз, путь моря. Эти капканы, вода, похищеная из океанской глубины, сохранившая низкое давление. раздавят любого кто попадет в них высшие рузы чертовски неприятно кто-то снаружи ждет его друга хочет чтобы он действовал кто бы это ни был он также хочет чтобы быстрый бэн оставался там где находится сейчас в каюте пенного волка сидящим бездействующим вне поля боя ладно же он открыл четыре пути и пплел их и добавил сразу дюжину, готовых развернуться заклинаний. Руки зачесались, потом загорелись, он словно бы окунал их в кислоту. Там колам, и ему нужна моя помощь. Высший маг позволил себе слегка кивнуть головой. В воздухе сразу раскрылся портал, разрыв пути. Он осторожно встал, и суставы жалобно заныли: « Боги, похоже я старею. вздохнул полной грудью поморгал чтобы прочистить глаза нырнул в дыру и исчезая в ней расслышал тихий смешок а затем свитящий голос ты сказал что должен мне помнишь ну дорогой мой змей время пришло 20 раз ударило сердце 2530 дыхание худо Каламу ставился на разбитый жёлудь. Вот дерьмо, дерьмо, дерьмо! Сорок. Он встал, ругаясь под нос. Вот в чём беда бритых костяшек. И так я в одиночестве. И быть посему, жизнь всё равно уже наскучила. Он решил, хватит убийств. Они ничего не дают, они бесполезны. Любой убийца заслуживает, чтобы его голову выставили на пике. Мастерство талант, возможности, разве все это оправдывает хищение жизни?ногие или из нас или уже из вас? Да, многие или из вас ненавидят себя. Вы понимаете, что заняты презреным делом. худ побери ваши распаленные самолюбия, П пусть в последний раз блеснут жалким светом и сдадутся тьме. Я покончил с этим, со всем этим. Он оказался на другом конце моста постоял немного снова посмотрел назад но «Ну, ничей свет не блестит кроме света моего ума смыкаете круг вал троц скворец его манила темнота манила корявая уродливое лицо мышатник гнила зубая улыбка деградация и распад нищета овладевшая столь многими жизнями Калам Михар решил подходящее место. Уубийца бросился бежать наискосок, прижимаясь к земле как можно ниже, стремясь к полуразваленной стене какого-то брошенного особняка, подскочил, нога увязла в норем, растрео птичье гнездо, выбросил вверх руки, обнимая закругленный край, вмазанные в раствор черепки, разрезали рукава, оцарапав кожу, и перемахнул стену, напершись ногой о выщербленную стену, взвился в воздух, приземлился на гнилую крышу, подняв пыль сухого птичьего помета, начал взбираться к гребню. Еще два шага, и он на той стороне, в дикой неразберихе спутанных внутренностей обширного района мышатник. Когти устали таиться и ждать, они нападали со всех сторон. Здоровяки! таких больших убийц колам еще не видел по кинжалу в каждой руке линки метнулись быстро как змеи. Кам не замедлял бега ему нужно было протолкнуться между ними нужно было сохранять напор. он ловил вражеские клинки своими, ощущал как лезвие скользят по кольчуге разрывают звенья кончик одного глубоко увяз в левом бедре начал ворочиться двигаться кверху и рыча он извернулся посреди сумятицы порхающих лезвий, обхватил рукой голову противника и потянул со всей силы выкручивая шею. С треском порвался позвоночник колам дернул обмякшее тело за голову готовую оторваться и бросил позади себя. Стилет коснулся виска, двинулся вниз, грозя отрезать ухо. Колам выбросил руку в ответном выпаде, почувствовал, что лезвие скользнуло по кольчуге худ их подери и Кто-то решил размножить меня делением. Он сбежал по крыше. Подпрыгнул, перелетев через узкую улочку. Приземлился, покатившись по плоской крыше полуразрушенного столетнего здания, засыпанной слоями раскрошенной черепицы. Крыша задрожала. Еще и еще. Загонщики прыгали следом. Двое, трое, семеро. Калам встал и прижался к краю. 9 убийц бежали к нему образуя полукруг. 9 каламов против одного тяжело он рванулся прямо в центр полукруга. оказавшийся перед ним мужчина замешкался, нервно поднимая кинжалы. он успел выбросить вперед одну руку, а клинком во второй руке просто закрыл лицо. Колам легко пробился сквозь такую защиту. Ккинжал погрузился в грудь врага, пронзив сердце, Второй он вонзил в подбородок, разворачивая острие кверху, протыкая мозг. Используя застрявшие кинжалы, Калам бросил тело под ноги двум другим убийцам. Вырвал лезвие, с молниеносной быстротой атаковал край полукруга охотников. Один из стоявших сбоку резанул кромкой кинжала по голени. Неглубоко, нога не ослабела. Он сделал обманное движение, приседая и выбрасывая руки вверх. Ближайший убийца поймал лезвие глазом. Оно застряло в черепе. Калам оставил кинжал в ране, ударил следующего плечом. Столкновение болью отозвалось в костях. Здоров, как бык, худ его подери. Но он присел еще ниже, просунув свободную руку меж ног противника. По спине заскрежетали лезвия, звенья кольчуги лопались, звук, как от бобов на раскаленной сковородке. Коготь старался изменить движение кинжалов, вонзить их в тело. а Калам напряг ноги и поднял врага. Издал стон, чуть не порвавший его голосовые связки, прижал руку с кинжалом к боку убийцы и перекинул его через себя. Дергая ногами, коготь полетел на бойца, стоявшего позади Калама. Они упали на землю одновременно. Калам обрушился следом, воткнул локоть в лоб второго когтя, череп треснул, словно выеденная дыня, и погрузил кинжал в шею первого. Стаь вонзилась ему в бедро с такой силой, что острье вышло наружу. Колам резко повернулся, выбив оружие из рук напавшего, подтянул ноги к груди и перекатился на спину. Жстокий удар ногой в брюхо заставил когтя закувыркаться. Другой кинжал коснулся лица. Уубийца поднял руку, блокируя лезвие, отвел предпечье к наружи, хватая когтя за ладонь, подтягивая к себе и выпотрошил одним движением кинжала в другой руке. шки вывалились каламу на живот. он тут же встал, вытянул кинжал из ноги и парировал им чей-то выпад. Пронзенные во многих местах ноги едва держали сейчас он мог только обороняться. Трое оставшихся убийц среди них был и тот кого он недавно пнул огой, приближались медленно, тяжело дыша. слишком много потеряно крови колам чувствовал как быстро слабеет если подойдет новая пятерня, Он прыгнул назад, почти до края крыши, и метнул оба кинжала. Поступок неожиданный, особенно если учесть, что длинные клинки бывают плохо сбалансированными для метания. Однако Калам провел многие годы, постоянно упражняясь в такой технике. Кинжал глубоко вошел в грудь правого когтя. Второй с глухим звуком ударил стоявшего слева под ключицу и, покачиваясь, застрял под кожей. одновременно с броском безоружный колам прыгнул на когтя оказавшегося в середине он схватил его предплечье обеими руками повел вниз и в бок убийца попытался резануть ножом снизу вверх колам успел отвести вы под коленом неистовый рывок плечо выскочила из сустава колам подал руку врага вверх так что сломанная кость заскежетала по суставной в патине убийца взвизгнул и Калам бросил его руку, обхватил ладонями голову и подпрыгнул на месте, всей тяжестью тела опуская противника, заставляя его удариться лицом о крышу. Треск, громкий хлопок. Кусок покрытия проседал, за ним рушились стропила, высылая кверху фонтанчики пыли, гнилых щепок и штукатурки. Калам с руганью оседлал врага. Его лицо полностью погрузилось в черепицу, вокруг появлялись красные пузырьки, И разглядел сквозь расширяющийся провал темную комнату вниз, скользнул туда. пора уходить. В десятки шагов от него жемчуг наблюдал, замерев на месте от потрясения. По покатая крыша вокруг была вся усеяна трупами, лучшие убийцы малазанской империи. Он пробился через них, просто прорубился. В сердце родился ужас чувство доселли незнакомое он ощутил что осла и весь дрожит колам михар залитый кровью безоружный еле дотащил свое тело до пролома а жемчуг поднял рукав на левом предплечье отогнул край высвобождая и нацеливая самострел трека со шлепком вошла в вытянутую правую руку калама одновременно он скользнул вниз пропав из виду прости колам михар но ты и «Я не могу принять твоего существования. Я не...» Он заставил себя шагнуть вперед и собрать оружие Калама. Подошел единственный выживший из двух пятерней агент. «Мои трофеи». Он повернул голову к когтю. «Найди остальных!» «Но, Калам...» «Ему конец. Собери пятерни, что в мышатнике. Сейчас мы нанесем визит в центральный порт. Если Адьюнгт уже смогла добрести туда...» Что же, мы перехватим ее. Понятно, глава когтей. Глава когтей? Да, все сделано, императрица Лосеин. Да, он мертв. Пал от моей руки. В Малозанской империи не осталось равных мне. С чего он начнет? Малли Крелл? Корбола Дом? Ни один из вас не узрит рассвета, клянусь. Коготь позвал от края пролома. глава когтей я его не вижу ползет чтобы умереть картулианский паральт. Коготь резко поднял голову Не змеиный яд паучий О буурге Да самая мучительная и долгая смерть Ни одного жреца на всем острове не осталось никомуу нейтрализовать яд. Клинки звякнули от крышу. Жмчуг огляделся. «Ты чего делаешь вопросил он подчиненный смотрел ему в глаза довольно сколько еще без честия ты принесешь когтям я не подчиняюсь тебя он отвернулся ищи от юнкта сам жемчуг подари ей еще один проклятый укус жемчуг поднял правую руку и послал новую стрелку в полет над крышей она попала прямо между лопаток коготь упал раскинув руки и увы это белый паральд убивает намного быстрее свидетелей не осталось как он и хотел пришло время собрать оставшиеся пятерни хотелось бы ему чтобы все обернулось иначе все но это новая малазанская империя с новыми правилами правила которые мне подходят ведь у меня никого нет никого не осталось и скрипач зажмурился и опустил скрипку он молчал да и нечего было говорить вдохновение оставила его музыка ушла из рук из разума из сердца он чувствовал себя пустым душа порвалась и стала безжизненной он знал что так и будет истина не способная не уменьшить боль потери не усилить ее просто бремя еще одно бремя с улицы послышались крики треска словно кто-то разбивал дверь в щепке смелый зуб поднял голову, протер глаза. тяжелые шаги на лестнице. Геслер взял кувшин со стола и не спеша наполнил чаши. К хлебу никто из них еще не притронулся. Топанье раздавалась уже в коридоре скрип шарканье. звуки стихли за дверью. раздался сильный сокрушающие дерево хруст. что это дверь дерут когтями, Геслер встал и подошел ко входу. скрипач следил за сержантом. тот открыл дверь, на миг застыл, вглядываясь в темный коридор, отыскивая гости, сказал: Уураган это к тебе. Фигура заслонила проем. широкие плечи, рваные мокрые меха, лишенное выражение лицо, красно-коричневая кожа туго натянутая на массивные кости, провалы глаз. длинные руки свисают по бокам. Брови скрипача взлетели. «Тлан и Мас!» Ураган кашлянул. «Легана брит!» произнес он странно высоким голосом. Пришелец ответил голосом, скрижещущим словно камни на кургане. «Смертный! Я пришел за своим мечом!» Гесслер рухнул на стул, потянулся за чашей. долгоая и мокрая прогулка а брит голова повернулась с хрустом но тлан и масс промолчал ураган взял кремневый меч и подошел к легане бриду ты напугал там много народу смертные у вас слишком чувствительные души моряк протянул меч держа его за середину понадобилось время чтобы выбраться из портала Легано-брит принял оружие. Ничто не таково, каким кажется, о кованый щит. Неси боль в сердце своем и помни, тебе еще очень рано покидать сей мир. Скрипач воззрился на смелого зуба. Кованый щит! Мастер-сержант молча покачал головой. Легано-брит поднес костяные руки к лицу, осматривал оружие. Поцарапан. что о нет а да юмор вышел из употребления буркнул план и масс направляясь к двери геслер резко поднялся погоди легана брит существо замерло ураган выполнил все о чем ты просил мы требуем возмещения скрипач покрылся потом геслер план и масс снова глядел на них возмещение кованный щит мой клинок хорошо послужил тебе да довольно хорошо тогда долго нет неверно зарычал Гейслер мы видели как ты утащил с собой голову тисты анди но не сказали твоим приятеля и массам сохранили секрет разве было время торговаться в такой заварухе должок за тобой упокоенный воин помолчал чего вы хотите мы я урагган и вот он скрипач нам нужен escort вернуться на корабль может случиться драка между нами и пристанью тысячи смертных все до одного введены хаотической магией в безумие и фыркнул гейслер ты боишься планы масс боюсь это звучало как простое повторение голова склонилась на бок это юмор так в чем проблема пристани воин колебался я как раз оттуда скрипач начал собирать вещички ответив так леггаоб брит крикнул он ты записался в морскую пехоту тут он поглядел на смелого зуба приятно было встретиться старый товарищ мастер-сержант кивнул и мне со всеми вами извини что врезал поддых иди ты к худу я не знал что это ты худо ты не знал ладно я слышал как ты вошел слышал как задел струнами об одежду учуял вонь маранских припасов дальше было легко и все равно меня ткнул и смелый зуб улыбнулся именно эта улыбка и наградила ублюдка таким прозвищем вы все морские пехотинцы спросил легана брит да ответил скрипач тогда я сегодня тоже в морской пехоте пойдемте убивать горлорез поднялся по трапу и чуть не упал на палубу кулак прохрипел он «Нужна подмога! Мы больше держаться не можем!» «Нет, солдат», — отвечал Кеннеп. Его взор приковали сцены жестокого побоища на площади перед причалом, отступающие шеренги из мора, все возрастающая в числе толпа обезумевших погромщиков, которые стекались с каждой улицы и с каждого переулка между складами. «Разве не видишь? Призовем подкрепление и еще сильнее втянемся в беспорядки». глубже и глубже пока не завязнем слишком много магии оги у меня голова раскалывается он хотел бы объяснить все это отчаевшемуся моряку но такое командиры подчиненным не говорят так и у адъюнкта ты хочешь о как хочешь рассказать найти понимание в их глазах но не можешь да я начинаю сознавать внимание кулак хнеп. это сказал дестрант убийцы стремятся проникнуть за линию горлорез что-то прошипел и рванулся к морпехам на пристани сержант поднимай взводы к нам когти пожаловали кеана поглядел на рантур виана вы сможете остановить их тот кивнул лицо его стало бледным на этот раз да ненадолго они хитрые и настойчивы едва прорвутся сразу окажутся посреди нас у Кто их цель вы знаете думаю мы все а прежде всего дтриант глянул на ниххило и бездну молча созерцавших бой с носовой надстройки эти двое сила в них уснула сейчас ее не пробудить и видите ли она не для нас дыхание худо он повернулся и увидел что подходят первые морпехи корик битум улыбка скрипача ты где черти тебя дери спрруут кораб хилантену Алас затем показались сержант бальзам лобуп и гальд сержант где ваш целитель и маг они выдохлись сказал далхоец сэр они отдыхают на селандии понятно приказываю оградить нехило и бездну когти нацелятся прежде всего на них едва солдаты ушли он тихо обратился кран турвиану полагаю себя самого вы сможете защитить детри Да я готовился ожидая этого момента а что насчет вас кулатк кеннеп думаю это не особенно важно Ему пришло кое-что в голову Кена покликнул морпехов Улыбка Идите вниз в каюту первого помощника предуппредите быстрого Бена и если сумеете убедите выйти к нам. Он вернулся к борту, чтобы внимательнее изучить ход схватки. В толпе мелькали малозанские военные мундиры. Всякое притворство было оставлено. Солдаты в доспехах, многие со щитами, другие держат арбалеты, посылая болт за болтом в строй измора. Иноземные союзники уже оттеснены к самой пристани. Спрут стоял на носу, крича на команду баллисты. У сапера в руках были рыболовные сети и какой-то круглый предмет, ругань команда сразу отступила спрруут начал привязывать припас к большой стреле вовремя придумал грязный способ очистить площадь но какой у нас выбор Улыбка подбежала к кенобу кулак его нет что он пропал чудесно забудем солдат вернитесь ко взводу где-то в глубине малаза звучно прозвенел колокол четыре удара боги! это к чему лейтенант порос стоял рядом с капитаном над темной водой взирал на побоище у набережной Сэр мы проигрываем вот почему я сделал вас офицером ответил добряк за необычайную прозорливость но нет лейтенант мы не нарушим приказом останемся здесь нечестно сэр пожаловался порыс наши союзники погибают это даже не их война. Что им делать, это их дело. Нечестно, сэр. Лейтенант, вам так уж не терпится убивать малозанцев? Если да, вылезайте из лад и плывите на берег. Если опонны смилуются, акулы вас не найдут. Хотя лично я буду горячо молиться об обратном вы прибудете как раз вовремя к трубанию собственной головы и мне придется искать нового лейтенанта что если подумать будет не так уж и трудно уверяю вас может ханфе но в нем есть офицерский задаток не выше лейтенанта разумеется почти так же крут и непроходим туп как вы давайте вы карабкиваетесь из доспехов сын не успеет собрать ставки благодарюэр я лучше тут очень хорошо а еще одна жалоба лейтенанты я выброшу вас за борт самолично э, так точно сэр в доспехах так точно сэр и вы что доспехи из жалован разумеется капитан не пытайтесь сохранить за собой последнее слово убью э, так точно сэр лейтенант порос закрыл рот и некоторое время молчать ему удавалось С едва слышным шелестом на перекошенной крыше возник темный силуэт помедлил оглядывая разбросанные по крутому скату тела, приблизился к зияющей у края дыре И тут из ниоткуда материализовалась другая фигура присела над трупом, что лежал лицом вниз у провала. в спине трупа торчала стрелка с оперением из бледных и полупрозрачных жаберных пластин какой-то крупной рыбы. Призрак поднял лицо и изучая приближавшегося меня убил глава когтей прошипело приведение показывая на собственное тело а я проклял его имя на последнем выдохе думаю да именно поэтому я еще здесь не готов пройти во врата худо это дар тебе он убил калама Михара картулеанским паральтом. Призрак изогнулся показывая на край дыры колам. Он вытащил стрелу, разумеется. Смысла в этом не было. Паральт уже попал в кровь. Но я не сказал жемчугу. Он еще здесь. Барахтается на самой грани. Возьми. Много яда осталось. Возьми. Для главы. Еще миг, и призрак исчез. Фигура в темных просторных одеждах склонилась. Одетая в перчатку рукой взяла запачканную кровью стрелку. Спрятала в складку пояса. Встала и тоже исчезла. Разрывая из вивы темной магии, одиночка с ошеломляющей быстротой неслась по улицам, умело избегая всех ловушек, сверкающих за воротов высшего руза, шепчущих завлекала к мокро, а потом и пожирающих свет путей Рошаана, по которым только что прокрались убийцы. Она встала на их след, быстро нагоняя, держа в руках по кинжалу. У входа на набережную когти появлялись из путей, сходились по двадцаткам, готовясь напасть на иноземных солдат и на тех, кто находится на двух причаливших кораблях. Одиночка быстро приближалась. Ее движения стали текучими, запутанными, породили множество теней. Подкрадывание вскоре стало чем-то совершенно иным. Быстрее, чем человеческий глаз мог бы разглядеть сквозь темноту и дым, она напала на первую из пятерней. Кровь Струями выплеснулось в воздух, тела полетели по сторонам ее пути, в ряды убийц ворвалась буря смерти, когти поворачивались, кричали и умирали. Глава когтей жемчуг обернулся на звук. Он с двадцатью пятернями находился в арьергарде, сейчас почти весь его арьергард извивался и сходил кровью на мостовой. Что-то, кто-то прорывалось между ними. боги подлые танцор тени кто это котельон в грудь острыми крючьями вонзился ледяной ужас бог покровитель убийц пришел за мной клянусь к ламам михаром он пришел за мной он крутанулся панически отыскивая щель для бегства к худу моей пятерни жемчуг оттолкнул подчиненных и побежал проглоченный тьмой проулок между складами Еще немного оторваться, он откроет свой путь, прорвет дыру и головой вперед. Прочь от всего этого. Руки сжимали оружие. Если мне крышка умру сражаясь, бог там или не бог. В проглоченный тьмой проулок сзади вопили, вопли быстро приближались. Жемчуг словно утопающий искал вход в путь. мокро. используя его иказзи реальность пробейся в другой путь врошан потом в имперский потом поиск пути ничего не дал в груди захрипело жемчуг рванулся в глубь проулка кто-то сзади уже за спиной болезненные касания к подколенным жилам потом он был одной рукой поднят над черными плитами мостовой брошен а стену от столкновения онемела поллица он упал на спину руука схватила снова, пальцы давили, поднимая голову. Холодное железо вошло в рот, разрезая щеки, отсекая язык. Даясь кровью жемчуг заворочил головой и был снова схвачен и брошен, теперь о другую стену. Сломалась рука. Он упал на бок, Калук с силой молота врезался в бедро. Кость превратилась в крошево. Боги, какая боль! Боль окутывала разум, побеждала. путь где тишина Напавший склонился над ним, присел на корточки. Жмчуг ничего не видел кровь залила глаза в голове дико звенело свело живот и он выблевал на камне кровью и мясом с остатка языка. Ластар любовь моя подойди к вратам и увидишь меня уже иду голос стихий и спокойный зазвенело очень ясно, пугающе близко последняя моя цель ты жемчуг я думала убить тебя быстро долгая пауза он слышал ровное размеренное дыхание но за колалама михаром что-то коснулось тело над желудком проникла внутрь возвращаю тебе жемчуг убившую его стрелу женщина встала и отошла на пару шагов затем вернулась Первая пульсация невыносимого жара начала терзать его вены, собираться позади глаз. Яд, который будет сохранять его в живых как можно дольше, питать сердце всеми потребными веществами, пока сосуды снова и снова рвутся. «Кинжалы Калама, жемчуг, о чем ты думал? С ататоралом в руке путь не открыть. И так тебя убили мы. Вместе. Здорово получилось». «Горю! О, боги! Горю!» А Псалар уходила по улочке, уходила от гавани, от всего. Маленькое полупрозрачное привидение явилось ей в том месте, где проулок соединялся с более широкой улицей и выводил к мосту в мышатник. А Псалар подошла к нему. «Скажи Котильону, я сделала все, о чем просили». престол тени издал еле слышный звук вроде бы вздох почтич бестелесная рука сжимающая серебряный набалдашник трости вынырнула из-под прозрачного плаща кончик трости постучал по мостовой. Я видел все дорогая твой танец тени от подножия бастионного спуска и далее я стал свидетелем она промолчала престол тени продолжал даже котельон. даже котель он никогда А псалар все молчала бог внезапно хихикнул слишком много неверных решений бедняжка как мы и боялись пауза новые хихиканье за одну ночь голова когтей и 307 когтей от твоей руки дорогуша я до сих пор не верю ладно теперь она предоставлена само собой слишком плохо для неё едва различимая голова склонилась под надвинутым капюшоном ах да обсаллар мы держим слово ты свободно иди она протянула аммана суд два кинжала рукоятями вперед бог с поклоном принял оружие калама михара абсалар миновала его и пошла на мост бог смотрел ей в спину снова вздохнул и внезапно поднял голову втянул воздух «О, что за радостная новость! Но не сейчас. Сначала небольшой переход, да. Ах, что за ночь!» Бог начал пропадать из виду, заколыхался и снова обрел форму. Престол тени опустил взгляд на кинжал в правой руке. «Абсурд! Придется идти. Увы, идти придется быстро!» Он поспешал прочь, задевая тростью о камни. Вскоре престол тени достиг основания башни, что гораздо меньше разрушена, чем кажется. Понял трость, стукнул в дверь, подождал 12 ударов сердца и постучал снова. Дверь распахнулась. На него уставились черные глаза, и в этих глазах нарастала ярость. Не сейчас оба проговорил престол тени. Уверяю, я с благими намерениями. верхушкой твоей башни заладили на редкость назойлевые близнецы скромно советую изгнать их в твоей обычной необычайно вежливой манере бог отцеютовал тростью повернулся кругом и от был два шага и дверь хлопнула за спиной престол тени ускорил шаг предстояла еще одна встреча последняя и очень деликатная трость выбивала ритм армейского барабана Когда он прошел половину расстояния до цели верхушка башни оба озарилась огненным шаром раздался гром полетели осколки кирпича и черепицы грохот не смог заглушить двух яростных воплей престол тени машинально присел однако быстро поднялся пробурчав необычайно вежливо оба необычайно бог двигался по улицам малаза с не характерной для него спешкой кролись по улицам держа стеней в десятки шагов после леганы брида а тот шествовал посередине мостовой дребезжжа кончиком меча по камням немногие встречавшиеся по пути убегали едва завидев жуткое обличие тлан и масса скрипач вручил гейслеру и урагану арбалеты с зарядами из шрапнелей его собственный самострел нес ругань широкая улица привела их к гавани и Ведущий к центральному порту мост оставался к югу. Дома по сторонам были скрипачу знакомы, но воздух передавал их очертания с необычайной ясностью, как будто некий безумный художник подчеркнул детали, придавая им неведомый ранее смысл. От пристаней доносился гул битвы, изредка раздавались хлопки маранских припасов, в основном шрапнелей. «Спрут, он позаимствовал мой запас!» Трое встали на перекрестке. Леган Абрид обратился лицом к фасаду таверны. Дверь распахнулась. Из здания вывалились двое. Они шатались, нащупывая ногами каждый камень мостовой, будто переходили буйную реку. Один потянул другого за руку, но тут же обнял. Оба чуть не упали. Скрипач тихо выругался и поспешил к ним. «Сержант Хеллиан, что ты делаешь на берегу, худо ради?» От звука его голоса они подпрыгнули и неловко обернулись. Хеллиан ухватила взором тлан и масса. «Скрипач!» — начала она. «Ты выглядишь ужасно!» «Не туда смотришь, пьяная идиотка!» Он поманил Гесслера и Урагана. «Кто это с тобой?» Хеллиан повернула голову и всмотрелась в человека, которого схватила за руку. Всмотрелась надолго. «Твой заложен! Задержен!» Ободряюще пробормотал мужчина. «Точняк», — Хеллиан перевела взор на сержанта. «Его разыскивают для допроса». «Кто разыскивает?» «Я, естественно. Ну, а лодка где?» Гесслер и Ураган уже пробирались на мост. «Идите с ними», — сказал скрипач Легани Бриду. Тлан и Масс двинулся, пошаркивая ступнями. Сапер снова обратился к Хеллиан. «За мной! Мы сейчас же возвращаемся на корабль!» чудно хорошо что ты сможешь сделать это скрип если он вот попытается слинять даю раз раз разрешение застрелить но только в ногу я желаю ответов и я их получу филян возможно нам придется бежать мы смогём правда банаш Дураки буркнул скрипач это же у зубаскала демон не подает обычный эль. «В любом другом месте!» Он потряс головой. «Идемте же!» Гесслер и ураган пригнулись, одолевая мост. Гесслер закричал, тревожно предупреждая скрипача, и вместе с ураганом помчался прямо к маячившей на том конце толпе. «Дерьмо!» Скрипач припустил следом. Проглоченная темнотой извилистая канава, артерия реки, проходящая чуть ниже кварталов города, Казалось, резня идет на каждой улице, в каждом переулке. Адъюнкт Тавор-Паран пробиралась по густым залежам грязи. Сзади нее брела кашляющая кровью женщина. Звуки сражения у пристани все ближе. Кажется невозможным, что когти не обнаружили их, не спрыгнули с прогнивших стены крыш, чтобы добавить в мерзкую гущу реки Малас еще парочку жертв убийства. О да, Тавор и Янтарь оттолкнули с пути достаточно тел, но единственными звуками, окружившими их, были журчание воды, писк крыс в окрестных водостоках, жужжание кровососущих насекомых. Все изменилось, едва они дошли до края площади. Взрыв шрапнели, пугающе близкий, и стук падения полудюжины тел. Секция речного ограждения обвалилась. Вниз съехали еще несколько воющих, размахивающих оружием человек. И один из солдат обернулся. заметил их он заорал объявляя о находке янтарь пробралась мимо адъюнкта наискосок пронесся меч срезав треть головы солдата вместе со шлемом брызнула белое вещество янтарь покачнулась назад красной рукой хватает товар за край плаща вытаскивая на песчаный берег сила ее захвата ошеломила товар янтарь брала склон приступом волоча авшую адъюнкта за собой на уровень площади Товор встала на колени едва рука отпустила ее звуки боя загремели вокруг городская стража около трех взводов взрывы отогнали их от причалов и солдаты повернулись к двум женщинам с яростью бешеных волков товар с усилием поднялась отчаянно перехватила клинком удар направленный в грудь мечи зазвенели инстинктивная контратака и Она почувствовала как острье пробивает звенья кольчуги на плече врага взрезает мышцы солдат застонал и отскочил то рубанула по ноге рассекая над коленник противник наконец с тонким визгом упал слева от нее янтарь рубила и колола отбивала выпады подныривала под мечи тела валились вокруг нее словно снопы но и вражеские клинки вонзались в тело шатающиеся женщины Тавор закричала и загнулась, спеша помочь янтарь, и увидела, как двадцать или более когтей спешат к месту схватки. Острие меча вышло между лопаток и янтарь. Сжимающий оружие солдат подошел ближе, толкая ее, роняя на спину. Женщина соскользнула с меча, упала на камни. Оружие со звоном выпало из ее ладони. Ш шагов от адъюнкта до дюжины стражников, а за ними быстро бегущие когти. Тавор взмахнула мечом. лица искаженные слепой злобой обратились на неё. глаза засверкали суровым холодом, словно вокруг были не люди. Адъюкт воздела меч над головой, схватив обеими руками, сделала шаг назад. стража рванулась к ней. Ослепительная вспышка позади них, Вихрь из падающих тел оторванных конечностей, стена крови рев в взрывчатке отозвался болью в сердцевине черепа товар. Мир закачался. Она увидела ночное небо, крутящиеся звезды начали разбегаться во все стороны. Затылок ударился о камне мостовой. шлем слетел. Она лежала на спине, отупела, созерцая пыли красный туман. Кааждае кость и каждая мышца ее тела громко протестовали. второй взрыв поднял ее с мостовой снова ударил но все вокруг перекосилась кровь полилась дождем кто-то склонился над ней рука легко коснулась груди наплыло лицо она видела шевелящиеся губы но ничего не слышала вспышка узнавания сержант скрипач что что ты тут делаешь ее тащили сапоги сползали с анемевших ног правый соскочил, оставшись позади. Она уставилась на ногу в обмотке, пропитанной кровью и илом. Сержант тащил ее к пристани, и она могла видеть, что происходит сзади. Два морпеха прикрывают отход. В руках у них необычные, очень большие арбалеты. Никто следом не идет. Они очень заняты, умирая под взмахами кремневого меча в сухих руках тланы масса. ще пропиталось ядовитой магией но идет вперед убивая убивая и убивая Что случилось откуда взялась морская пехота она увидела еще солдата ведущую за собой пленника он не пытался вырваться с трудом удерживаясь на ногах Да они же пьяны оба думаю в такую ночь можно их простить Ох янтарь! ее окружили другие люди покрытые кровью солдаты изморцы они кричали она видела но шум в голове не стихал и в нем тонула все она подняла руку перчатка но где мой меч где мой меч не обращай внимание просто спи усни свищ привел ее в переулок где лежал человек скрюченный содрогающийся от спазмов страшно стонущий подойдя поближе ластаро узнала его и задохнулась от муки отталкивая свивеща бросаясь вперед падая на колени жемчуг был весь покрыт ранами как будто его систематически пытали и его поглощает боль о любовь моя свищ сказал сзади старо ил в нем яд ты должна забрать его жизнь что он думал ты умерла продолжал мальчик он сдался отдал все за месть месть от юнку кто это сделал не скажу жемчуг жаждал мест и месть пришла к нему вот и все вот и все убей же его ластара он не слышит и не видит тебя ему осталось только боль понимаешь пауки дышит кровью жертв она нужна им красный свежий яд не уходит из жил потом кислота в желудке она вытекает и пожирает все внутри оннемевшая женщина подняла кинжал останови сердце да вот сюда под лопатку вонзи глубоко пока чай вытаскивай гляди тело замерло цы больше не содрогаются он спокоен он ушел идем со мной быстрее он побежал она встала и побрела следом ты не нашел меня я была там в паяцевом замке но я не знала и ты не знал они двигались мимо груды тел когти весь переулок ими забит впереди центральный порт пустое место внезапно взрывы сотрясли здания раздались вопли в конце проулка свищ метнулся в бок к стене склада и взмахом руки позвал ла старру те что еще оставались на ногах начали разбегаться таких было мало в середине толпы разорвались сразу две ругани ругани шрапнель а теперь чертов планы масс рубящий всех кто пробегает мимо него боги прошептала ластара «Там должно быть тысячи погибших!» «Да, но смотри, ты должна увидеть это!» Он показал вправо, в сторону реки. «Что?» «Ох!» Свищ коснулся ладонью ее руки. Сцена перед глазами как-то изменилась. Иное освещение, выделившее одиноко лежащее тело, все подробности. «Янтарь», — сказал Свищ. «Только мы с тобой можем видеть. Смотри внимательно, Ластаро». Над телом собиралось и поднималось золотистое сияние. На свища и ластару повеял сухой и теплый ветерок, уже знакомый, насыщенный ароматами трав саванны. «Она так долго была с нами!» — шепнул свищ. «Она использовала янтарь. До конца. Выбора не было. Четырнадцатая идет на войну, и мы с ней. Нам придется». Над трупом присела фигура. Высокая, с женскими формами, покрытая мехом. Ни одежд, ни украшений. Ластара увидела, как стоявший в шагах в тридцати Тлан и Мас медленно поворачивается, разглядывая видение. Затем неупокоенный воин торжественно опустился на колено. «Ты вроде сказал, свищ, мы одни можем ее увидеть. Я ошибся. С ней такое всегда». «Кто или что она?» «Эресал». ара ты не должна рассказывать адъюнкту никогда капитан красных клинков скривилась еще один клятый секрет от нее только два ты выдержишь ластара бросила взгляд на мальчика два свищ кивнул да ее сестра и вот это два секрета никогда не выдавай нетрудно будет Она встала. «Я с вами не иду! Ты должна! Смотри! Смотри на РСАЛ!» Странное существо опускало голову к телу янтарь. «Что она делает?» «Поцелуй в лоб! Последнее прости!» Пришелица выпрямилась, вроде бы понюхала воздух и замерцала, исчезнув. «О!» — Свич больше ничего не сказал, но протянул к ластаре руки. «Адъюнкт потеряла янтарь. Ты должна занять ее место». «Я не хочу любовников, мужчин или женщин. Я не о том. Просто будь рядом. Нужно. Она не сможет сделать это в одиночку». «Сделать что?» «Нам пора идти. Не сюда. В сторону доков в мышатнике. С вещь они уходят. Забудь про них. Идем скорее». мрад оттолкнул скрипача и склонился у тела от юнкта опустил руку на грязный лоб и отдернул дыхание худо я ей не нужен он встал качая головой проклятый от тоорал я не смог бы даже то открыла глаза еще миг и она с трудом села скрипач протянул руку помогая встать Пенный волк отходил от пристани селан дошла впереди и весла равномерно опускались на воду адъюнг заморгала осматриваясь повернулась к скрипачу сержант где флакон не знаю назад не возвращался кажется мы его потеряли и калама услышав это имя она вздрогнула но скрипач ведь уже знал игра адъюкт никогда не видела чтобы человек так сражался он и янтарь Они вдвоем прорубились через весь город адюкт принятый сигнал из кораблей куда мы идем но она отвернулась флакон сержант мы провалились он должен был кое-кого отыскать кого же теперь это не имеет значения не удалось все это все погибшие сегодня ночью ради одного а адъюнг мы можем подождать в гаване до рассвета потом выслать в город поисковую группу Не Адмирал ног получит приказ потопить транспорты изморцы вмешаются и еще многие погибнут мы должны уйти они выследят нас Не они нас не найдут Адмирал заранее расписался передо мной в полной некомпетентности Так какие сигналы подать кораблям поднятие коря поставить паруса верно кто-то из матросов крикнул корабль по правому борту скрипач вслед за адъюнком подошел к фальш борту где уже стоял кулак кенеп маленькое судно быстро сближалась с флагманом сноса подавали сигналы фонарем они хотят высадить пассажиров передал вахтенный корабль встал у борта захрустели причальные бухты загудели корпуса матросы перебросили тросы и трапы флакон кивнул скрипач И нахмурился кажется вы сказали одного а дурень притащил человек 20 первым на борт полез свищ и белозуба улыбнулся привет отец сказал он кенобу поднявшему паренька на палубу я привел капитана ла стару ил а флакон еще кучу народу на фальшборрт шагнул незнакомец упруга спрыгнул на палубу и огляделся уперев руки в бока чертовский беспорядок едва он заговорил скрипач шагнул вперед Катерон крас я думал вы никого тут нет с таким именем зарычал гость демонстративно кладя руку на рукоять торчавшего за поясом кортика. скрипач отступил на борт всходили другие тоже незнакомые ему. Первым показался здоровяк с невыразительным лицом его руки были покрыты шрамами и рубцами о происхождении которых скрипач догадывался. Он хотел было заговорить, но Картерон, который был не Картерон, опередил его. «Адъюнкт Тавор так, и вы мне должны шестнадцать золотых империалов за доставку этого сборища идиотов». «Согласна». «Так давайте, потому как не хотелось бы задерживаться посреди клятой гавани дольше, чем нужно». Тавор обратилась к Кеннебу. «Кулак, вскройте войсковую казну и отсчитайте двести золотых империалов». «Я сказал шестнадцать». «Двести», — повторила адъюнкт. Кеннеп ушел вниз. «Капитан», — начала адъюнкт и замолчала. Теперь на борт взбирались темнокожие существа. Женщина, вставшая рядом с покрытым шрамами мужчиной, посмотрела на адъюнкта и сказала с грубым акцентом. «Мой супруг ждал вас долгое время, но не думайте, что я вот так просто позволю его забрать». «То, что грядет, имеет отношение к Тистеанди и, возможно, большее отношение, чем к вашей расе». Адъюнкт помедлила, кивнула и поклонилась. «Добро пожаловать на борт, Тистеанди». Три низкорослые фигурки прыгнули на борт и сразу полезли на мачту. «Боги!» — буркнул скрипач. «Это же нахты! Ненавижу таких!» «Мои!» — произнес незнакомец. «Как ваше имя?» — спросила Тавор. витал а это моя жена сэнддаллат друг орло до да, длинные имена и еще более длинный молчать супруг скрипач заметил как флакон крадучись уходит в темноту ты флакон моргнул и повернулся «Э -э, сержант как во имя худа ты нашел картерона красста это крас ну я просто шел за крысы мы не решилиись идти через побоище на площади и стали искать корабль но Катерон крас флакон пожал плечами появился кееб скрипач видел что Катерон спорится с дъюнком но ничего не слышал наконец он кивнул и принял сундучок с монетами адъюкт прошла на нос где стояли нехил и бездна сержант иди отдыхать флакон спасибо вам сержант скрипач встал позади от юнкта и прислушиался товар говорила погром «Виканцам на родине нужны вы и Тимул. Увы, лошадей взять не удастся, корабль крас-то слишком мал, но мы переправим туда каждого виканца на бортах флота. Прошу приготовиться и благодарю за все, что вы для нас сделали». Нихил первый спустился на среднюю палубу. Бездна пошла за ним, но повернулась к флакону. Тот шлепнулся на палубу, прижавшись спиной к фальшборту. Она взирала на него долго, пока некий инстинкт не заставил его открыть глаза. Когда закончишь там, сказала бездна, возвращайся. И ушла. Флакон пялился ей вслед, на лице читалось ошеломление. Скрипач отвернулся. Везучий ублюдок. Или нет? И пошел на нос. Поглядел на Малаз. Огни тут и там, дым пожаров, вонь смерти. Калам-Мехар, дружище, прощай. Забавно, но на краю жизни его удержала большая потеря крови. Кровь и яд вытекали из ран, пока он корчился, ослепнув от боли в мышцах, от грохота сердца, отдававшегося в черепе. Он продолжал драться. Шаг. Еще шаг. Он сложился пополам, когда мука внезапно возросла, распиная его, и немного отступила, позволив сделать вдох, передвинуть ногу. И вторую. Он дошел до угла с трудом поднял голову но в глазах бушевало пламя он не видел окружающего мира пока что инстинкт следование хранимой в памяти карте карте порванной агоне и в клочья он близко он чуял его колам михар пошарил руками чтобы опереться о стену стены не оказалось он упал тяжко ударившийся камни и Ноги подвернулись, и он свернулся в клубок, терзаемый бесконечной болью. Пропал. Тут должна была быть стена, угол. Карта подвела. Слишком поздно. Он ощущал, как отмирают ноги, руки. В позвоночник вонзилось расплавленное копье огня. Висок холодел, прикоснувшись к мокрому камню. «Ну, умирать так умирать». мастерство убийц всегда оборачивается против своего хозяина что в мире может быть справедливее честнее стоящие в десят шагах престол тени оскалился вставай дурак ты почти там вставай но тело не шевелилась зашиев от нетерпения бог сделал шаг жест и три теневых духа поспешили за ним собрались вокруг недвижные фигуры калама один захрипел «Он умер!» Престол тени зарычал, оттолкнул служителя, склоняясь над телом. «Еще нет!» — сказал он вскоре. «Но как он близок, о!» Он отступил на шаг. «Хватайте его, проклятые идиоты! Нам придется тащить!» «Нам?» — сказал один. «Осторожнее!» — буркнул бог. Духи скользнули к телу, подняли его за руки и ноги. «Отлично! Идите за мной! Быстро!» К воротам. Створка соскрепела, когда престол тени оттолкнул ее. Неровная тропа, выпирающая из земли камни, мертвая трава. Курганы по обеим сторонам. Из некоторых идет пар. Приветствуют Зарю? Вряд ли. Нет, те, что внутри, почуяли его. Бог позволил себе сухо рассмеяться и слегка присел. Смех прозвучал громче, чем ему бы хотелось. Они подошли к передней двери. Престол тени помедлил, отступил на край тропы, насколько осмелился, и махнул духом, веля проходить. «Быстро! Бросьте его на порог! Да, а ты возьми его кинжалы, вложи в ножны!» «Так, а теперь все прочь! Стойте на тропе, безмозглые червяки! Кого вы пытаетесь разбудить?» «Еще шаг! Все ближе к темной, покрытой росой двери!» Трость поднялась. Один удар серебряным набалдашникам. бог повернулся и побежал по тропе в воротах повернулся снова дверь заскрипела громадная фигура в доспехах встала на пороге поглядела вниз престол тени зашипел бери его болван бери с раздражающей медлительностью хранитель мертвого дома склонился схватил убийцу за шарф и потащил внутрь спрятавшийся за воротами бог следил как нога калаа исчезает в темноте дверь в захлопнулась успели как тут узнаешь не сейчас до да, коллекция у престола тени впечатляющая он пошел проч и увидел что духи бегут по улице а дверь ближайшей та верны открывается бог моргнул и снова присел о похоже пора уходить закружили тени амманас исчез мастер-сержант смелый зуб подошел к дверям щуповой таверны еще не рассвело кклятая ночь тиха как гробница. он вздрогнул вроде бы какой-то нечистый дух промчался мимо невидимый но устремивший на него голодный взор. дверьь таверна открылась и закрылась резко, как будто кто-то сердился. смелый зуб замер. показалось чудище облаченное влаты. смелый зуб моргнул и скалил зубы и приблизился к нему доброй ночи норов шлем поворачивался к нему человек будто удивился присутствию старшего сержанта смелый зуб что домой потянуло норов понюхал воздух и бросил взгляд на мертвый дом двинул плечами отчего лязгнули пластины доспеха думаю мне надо прогуляться смелый зуб кивнул и одеялся подобающим и Оба отступили, когда женщина прошла мимо, спустилась по ступеням и исчезла в дверях щупа. «Да, летящая походка!» — вздохнул старший сержант. Но внимание Норова привлекла мостовая. Смелый зуб присмотрелся. Следы, оставленные женщиной, были багровыми. «Норов, как ты думаешь, это грязь такая?» «Думаю, смелый, что не грязь». «Хм, похоже, пора к щупу». «Ты уже нагулялся?» Последний взгляд в сторону мертвого дома. Здоровяк кивнул. «Кажется, двое приятелей полезли в темные недра таверны у висельника». Той ночью таверну посетил знатный гость. Кулак-араган занял отгороженный столик в самом темном углу, где одиноко сидел, лелея в ладонях кружку Эля. Снаружи отбивали колокол за колоколом, раздавались далекие, а временами не столь уж далекие звуки бунта. Не он один поднял взор и замер в восхищении перед темноволосой канезиикой, что явилось-за миг до рассвета. Она подошла к стойке и заказала рисовое вино. Щуп отчаянно шарил под стойкой, пока наконец не показался с пыльной янтарного цвета бутылкой. Одна эта бутылка стоила целое состояние. Тут в двери вошли Норов в тяжелом старинном доспехе и старший сержант Смелый Зуб. Араган скрючился в кресле, отвел глаза. Неподходящая компания на сегодня. Он сражался с головной болью с самого заката. Он думал, что победил, но вдруг в черепе загрохотало с удвоенной силой. Он чуть слышно застонал. Смелый Зуб! пытался завести разговор с женщиной но под глаз ему уткнулся кончик ножа женщина заплатила за целую бутылку потребовала комнату наверху и ушла пойти следом никто не решился мастер-сержант выругался утер пот и заревел требуя или странные дела творятся сегодня в повешшенном но вино и эль все смоют а крадущийся за окном рассвет ну он принадлежит иному миру не так ли